Владенька 99 уровня. Я могу быть скрытым боссом, но я не король деда. Автор Танабата Сатори. Глава 1. Поднимаем 99 уровень. Старшая дочь графа Доукинса, Юмила Доукинс, уровень 99 девятый. В большом зале Королевской Академии учитель, который измерял уровень, и все в комнате молча уставились на меня. И я поняла, что должна отказаться от своей цели не выделяться, и я осознала, что смогла достичь 99 уровня, потому что хотела убежать от реальности. Когда мне было 5 лет, я восстановила воспоминания о своей прошлой жизни, и я поняла, что переродилась злодейка одной оттеной игры. С самого детства я чувствовала себя не в своей тарелке, смотря на свое отражение в зеркале. Кукольная личика с темными волосами и глазами, которые, казались, поглощали весь свет. Когда я думала о своем внешнем виде, я узнала очертания японского кимоно и осознала, что понимаю язык, который доселе никогда не слышала. И так понемногу я начала приобретать свои воспоминания. Родившись в Японии в эру Хейсэ, я была домоседкой студенткой колледжа и, вероятно, погибла в авиакатастрофе на тротуаре. 20 лет воспоминаний пронеслись в моем сознании, и дыхание стало интенсивнее, а сердцебиение учащен. Я невольно присела на корточки, закрыла глаза, сделала глубокий вдох и попыталась терпеть, пока все не успокоится. После того, как я почувствовала себя достаточно спокойно и, как ни странно, мне было почти нечего вспоминать о моей нынешней себе. Я только сознала, что меня зовут Юмила Долкинс, мне 5 лет и я дворянка. Я почти не могла вспомнить, когда я покидала свою комнату, тем более не могла вспомнить своих родителей. Служанки, видимо, избегали меня и заботились обо мне минимально, разговаривали мы также мало. И я не знала названия страны, в которой жила, и какова сейчас была ситуация в мире. У меня не было воспоминаний и незнаний, поэтому я осмотрелась в комнате в поисках информации. Мебель и одежда здесь были похожи на среднековую Европу. Не было современной техники, подобной электроприборам, и горничная называла лампу дьявольским инструментом. Она светилась чем-то похожим на сверкающую шкалу, но внешне выглядела как фонарь из моей прошлой жизни. Исходя из этого, я подумала, что это другой мир, а не земля. И начала собирать больше информации. Первое, что я сделала, это расспросила горничную. До этого времени я редко разговаривала, и из-за этого все стало более разговорчивой. Горничная казалась удивленной, но все же отвечала на мои вопросы. Название страны – Королевство Белшейн. Я жила в резиденции графа Долкинса, и я – старшая дочь. Мои родители жили в королевской столице, и они не возвращались на эту территорию еще с самого моего рождения. Мои родители избегали меня из-за моих черных волос, и они отправили меня сюда одну. В этой стране черные волосы считались дурным предназнаменованием и символом зла. Кстати, вытянуть эту информацию из корничной по этой части оказалось очень сложно. Это была битва прямых вопросов и косвенных ответов. Ах, неудивительно, что слуги в доме так недружелюбны. Мои родители, которые ненавидели меня, являлись их работодателями, а я была тихим черноволосым ребенком. Должно быть, это выглядело страшно. А это неудивительно, что я, прикасаясь к ним, они пятились. Теперь, когда я знала, что происходит, я решила научиться читать. Я поговорила с Горбаничной и сказала, что хочу научиться читать. И скоро они должны были найти репетитора для занятий. После того, как я научилась читать, я часто посещала библиотеку моего дома. Я читала самые различные книги от книжек с картинками, от истории для политических книг. В результате я убедилась, что этот мир — от моей игры, в которой я играла в самой прошлой жизни. Название игры — «Светлая магия героини», также известная как Хикаю. В мире меча и магии героиня-простолюдинка, которая могла использовать светлую магию, поступила в Королевскую Академию. Она должна будет сотрудничать с любовными интересами, чтобы стать сильнее и, наконец, сумеет победить короля демонов. Это типичная королевская история. История попеременно прыгает между частями РПГ, уничтожением монстров, сотрудничеством с любовными интересами, и другой частью, развитием близких отношений с этими любовными целями, находясь в академии. По моему имени и стране, где я живу, я могла догадаться, что должно было произойти. В хикаю я, Юмила Долкинс, дочь-злодейка. Я часто появлялась в части про академию, делая мелкие пакости и незначительно оскорбляя героиню. По мере развития сюжета, ее экранное время уменьшилось, и к тому моменту, когда героиня отправлялась в путешествие, чтобы победить возрождённого короля демонов, игроки полностью забыли о ней. Но это еще не было концом для Юмиэллы. Когда заканчивалась основная история, появлялся дополнительный финал. Когда они снова отправлялись в замок короля демонов, там появился скрытый босс. Игрок, что увидит фигуру скрытого босса, так и скажет. «Ты, скрытый босс!» Да, личность этого самого скрытого босса – это я, Юмиела Долкинс. И, конечно же, скрытый босс будет посильнее Короля Демонов. Я брошу им вызов в тот момент, когда их группа победит Короля Демонов, и почти каждый игрок решит убежать. Даже если вы использовали эффективную тактику для победы над Королем Демонов, уменьшается эффект его темной магии с помощью снаряжения с сопротивлением темной магии и с помощью светлой магии. С другой стороны, если вы решили пойти путем физических атак, вы умрете от высокоуровней темной магии. Хикаю это необычная игра, в которой часть атомы и RPG сбалансирована. У каждого врага была своя слабость. Ключевая победная стратегия — это нападение на их слабые стороны, такие как магия, физические атаки или другие атрибуты. Однако не было никакой другой стратегии, кроме как поднять свой уровень до предела и продолжать продвигаться, чтобы победить скрытого босса. Это то, что игроки называли нарушением баланса. Производственный персонал сказал, «После окончания игры мы добавили немного перспектив злодейки. Мы сделали ее достаточно сильной, чтобы вы не смогли победить ее, если ваш уровень не будет максимальным, потому что она – последний босс». А рекомендуемый уровень для победы над королем демонов – около 70 уровня. Причина, по которой она появлялась в качестве последнего босса в игре, заключалась в следующем. Поскольку она ненавидит то, как героиня хорошо ладит с любовными интересами, эта ненависть зачем пробудет черную магию Юмиэла. Не было никакой основательной причины для этого, и это просто по скриптам халявы, и персонал не придал этому большого значения. В моей прошлой жизни мне нравилось грандить. Делать однообразную работу, получая от этого выгоду. В данном случае она постоянно дралась, набирая опыт и повышая уровень. И я одолела скрытого босса. Юмиэла, которая равнялась 499 уровневым героем, была не злодейкой, а чем-то совсем другим. Когда я осознала, что я являлась скрытым боссом, который нарушил весь баланс, я поняла, что могу использовать темную магию, которая может быть использована только вражескими персонажами в игре. Я почувствовала, как вскипела моя геймерская кровь. Мне нужно поднять свой уровень. Я начала читать магические учебники в библиотеке и практиковаться в том, как мне ощущить, ощутить свою магическую силу, согласно инструкциям из книги. 30 минут спустя я смогла использовать свою темную магию. Никогда не думала, что это будет настолько легко. Как я и предполагала, это у Юми Эллы был талант к темной магии. И это никак не имело чего-либо общего с ненавистью к героине. На следующий день, после завтрака, я решила улизнуть из поместья. Мне нужно было просторное место, чтобы практиковаться в магии. Вчера вечером я сказала своей служанке, что хочу выйти, и узнала, что отец запретил мне покидать дом. Похоже, он действительно хотел стратить свою черноволосую дочь. После завтрака я сделала вид, что иду в библиотеку, как обычно и ускользнула из поместья. Я легко перелезла через окружающий его забор, видимо, что у меня были также необычайно высокие физические способности. Но на первом уровне я не достойна называться нарушителем баланса. Отправляясь в город, я заранее приготовила шляпу, чтобы скрыть мои волосы. Поскольку вокруг города нет стены, мне было легко уйти. После того, как я вошла в ближайший лес, я пыталась активировать магию с больше. С большой областью действия, которые я не могла проверить в библиотеке. Одну за другой. Слишком поглашенная своей магии, я поняла, что проголодалась. Я предполагала вернуться домой до обеда, но когда подняла глаза к небу, то увидела красивый закат. Я начала практиковать свою магию в 9 утра, а сейчас было 5 вечера. Я тренировалась уже 8 часов. Если я буду продолжать концентрироваться, то смогу использовать магию снова и снова. Удивительно, но магическая сила у меня не скончалась. Действительно, скрытый босс не будет быстро страчивать магические силы, но у нее не было неисчерпаемого исправ... магического запаса. Если это были такие спецификации скрытого босса на первом уровне, я боялась, что будет дальше. Пока я торопилась домой, мне нужно было начать думать о будущем. Я перепрыгнула через забор, чтобы войти в резиденцию и вернулась в библиотеку, думаю, что невозможно было скользнуть незамеченный такой большой промежуток времени. Приготовленный обед остался нетронутым в библиотеке. Я не могла вывести, вынести голода, поэтому съел холодную еду. Когда я закончила есть, вошла в чтобы принести ужин и убрать посуду. Она выглядела нормально и, видимо, даже не подозревала, что я улизнула. Теперь, когда я проводила время в библиотеке, мне нужно будет приносить свой собственный обед. Неужели они думали, что я была здесь все это время и случайно вышла из библиотеки в обеденное время? В этот момент я была благодарна судьбе за то, что я не особо контактировала со слугами. На следующий день я попросила их приготовить для меня обед Бенто, потому что я не хотела, чтобы они входили в библиотеку. И я продолжала тайком выходить из резиденции каждый день. Я на работала, чтобы победить монстров в горах рядом с городом и поднять свой уровень. Также я не забывала подготовить одежду, в которой могла бы пачкаться, использовав деньги от продажи материалов убитых монстров. Обычно, продавая материалы, торговец должен был заключить жестокую сделку. Но видя на другой стороне всего лишь ребенка, они ничего не могли поделать. С 7 лет я начала брать уроки манер и истории у своего наставника три раза в неделю. Чем меньше времени я тратила на то, чтобы покинуть резиденцию, тем больше я осознавала эффективность повышения уровня. Прежде чем мне исполнилось 15 лет, я получила письмо от своего отца и проводила все свои дни, пытаясь поднять свой уровень. Это первый раз в моей жизни, когда я получила сообщение от моих родителей. Содержание сводилось к следующему. Иди в Королевскую Академию. Когда будешь в Академии, сблизься и постарайся как можно лучше развить дружбу с сыном высокопоставленного дворянина. Неважно, если он не будет наследником. Он займет мое место. Что ты думаешь о своей дочери? Я могла сказать, что я не была таким типом дворянина. Но если ты хочешь выдать меня замуж за дворянина с высоким статусом, тебе не стоило оставлять свою дочь в одиночестве, а наоборот, надо было помогать привыкать ей к высшему обществу. Я отправилась в королевскую столицу на карете. Официально это был мой первый раз, когда я покидала резиденцию. Должна ли я проявлять любопытство к своему окружению? Тем не менее, карета двигалась медленно, она тряслась, и ехать в ней было неудобно. Бежать было бы быстрее. После двухдневной дороги мы наконец прибыли в столицу. Я не посещала поместье Долкинс и решила немедленно отправиться в общежитие кампуса. Из-за этого я даже не знала лиц... лица своих родителей. Все благородные дети должны были посещать Королевскую Академию в течение трех лет с 15-летнего возраста. Вместо того, чтобы учиться, Академия сосредоточится на боевых способностях. Это было связано с происхождением этой страны. Говорят, что эта страна основана героем и святой. Поэтому, когда в стране случается чрезвычайная ситуация, рекомендовалось, чтобы дворяне возглавляли борьбу. Ну, это было сведено к формальности. Казалось, я только что прибыла в академию. На следующий день состоялась торжественная церемония вступления. Когда я надела новую форму и направилась в актовый зал, я чувствовала взгляды, которые люди бросали на меня. К счастью, манеры, которым я училась, помогли мне достаточно, чтобы я не стала посмешищем. Мое лицо стало немного сыром, но это было не так уж и плохо. Немного спустя я поняла, что их взгляды были сфокусированы на моей голове, я поняла, что причиной этому были мои черные волосы. Некоторые люди открыто проявляли свое отвращение. Это заставило меня побеспокоиться о своем будущем. Я не планировала выделяться. Несмотря на все это, я планировала тратить свое время на интриги героини с любыми целями. Согласно сюжету, герои победят короля демонов. Если они потерпят неудачу, то ничего не поделать. Я мгновенно, мгновение ока, одержу победу над королем демонов. Церемония вступления в Академию прошла без каких-либо происшествий. И измерение уровня началось с ознакомлением с новыми студентами. Я не стала слушать и закрыла глаза. Один за другими, новые ученики выходили вперед, клали руки на волшебный инструмент и измеряли свой уровень. Как правило, их уровень выражался одной цифрой, но был только один человек, который превзошел десятый уровень. Я не знала своего уровня. Я никогда не измеряла его или что-то в этом роде, поскольку я уже была довольно сильно на первом уровне. Предположить было сложно. Когда подошла моя очередь, я шагнула вперед и замерла перед волшебным инструментом. Во время зачисления директора мягко огласил, что чтобы мы не стыдились, если находились на первом уровне. Когда я почувствовала, что была готова положить руку на волшебный инструмент, в моем сердце я желала, чтобы он вышел из строя. Однако мое желание не сбылось, и это привело нас к ситуации в самом начале. Глава вторая. Пересеклась с игровыми целями. Когда в актовом зале выселилась тишина, директор первым открыл рот, нарушив молчание. «Должно быть, это была какая-то неисправимость. Принесите запасной магический инструмент». Они немедленно приготовили дополнительный магический инструмент, и имело снова положила руку на кристалл. «99 уровень». Что ж, такой же результат, что было при предыдущем измерении. Учитель начал по очереди проводить измерения, чтобы убедиться, что волшебный инструмент работал правильно. Студенты начали шуметь. Среди этого беспорядка я изо всех сил старалась убежать от этой реальности, где я прокачала свой опыт до максимума, но это было не бесполезно. Предуподаватели убедились, что инструмент не сломан, затем ко мне подошел один из учителей. «Леди Юмиэла, вы осведомлены о своем уровне!» Я подумала, а не обмануть ли мне их? После этого я не сомневалась, что мне придется предвкушать эти подозрения в течение следующих трех лет. Интересно, могла ли я говорить честно? Я занервничала при мысли о том, как мне придется провести выпускной бал в будущем. Но это значит, что мне нужно было сосредоточиться на том, чтобы уладить все сейчас. Да, я думаю, нет никаких ошибок в определении моего уровня. Магический инструмент в полном порядке. Не вы ли каким-то образом воздействовали на него? Нет, я уверена в своем уровне. Вы можете не знать... Но вы не можете поднять уровень, не побеждая монстров. Хотя я сказала правду, они все равно подозревали меня в махинациях. Как же сложен мир для честных людей. Ученики шумно наблюдали за происходящим, и учителя, похоже, не были убеждены. И тогда директор попросил меня вернуться на свое место. Прошу всех успокоиться. Правдивы ли ее слова, все станет ясно после того, как начнутся уроки. «Леди Юмиэла, после вашего приветствия прошу вас на свое место». Он искоса взглянул на меня при обращении. Похоже, директор мне тоже не поверил. «А поверишь ли ты мне, если я снесу Академию своей магии?» «Меня зовут Юмиэла Толкинс. Благодарю». Я перестала пытаться объяснить что-либо словами. Это было невозможно. В конце концов я просто поздоровалась и вернулась на свое место. После этого измерения уровня и приветствия продолжались в беспокойной атмосфере. Героиня являлась единственной простолюдинкой, которая выделялась в кровавом сюжете, и церемония входа заканчивалась без всякой суеты. Прости, героиня Чан. После церемонии они устроили шведский стол, чтобы поприветствовать новых студентов. Я не знала никого, да и знакомых у меня не было, так что я просто стояла в углу. Когда я подумала о том, чтобы вернуться пораньше в свою комнату, используя в качестве оправдания плохое самочувствие, мой взгляд зацепился за какого-то человека, что шел прямо ко мне. Он выглядел сердитым, и он был одним из тех людей, с которыми я не хотела пересекаться в этой академии. Эй ты, черноволосая, что за хитрости тогда использовала? Тебе не стыдно, а? Без какого-либо предисловия игровая цель номер два продолжил говорить по ш... повышенным голосом. Уильям Аррес. Парень с огненно красными волосами, мечник из группы героев. У него было сильное чувство справедливости, но разозлить его было легко. Типичный человек с мышцами вместо мозга. М -м вы говорите об измерении уровня?» «Ха? А о чем еще? Я понимаю, что ты хотела выделиться, но разве у тебя нет ни капли гордости, как дворянина?» Уильям, который чуть не собирался нападать, был остановлен кем-то последующим за ним. «Успокойся, Вил! Я понимаю твои чувства, но это не место, где стоит устраивать шумиху!» К тем, да успокоил Уильяма с удивленной легкостью, игровая цель номер один. Сияющими светлыми волосами Эдвин Белшайн, второй принц и главный герой, он был магическим мечником, что использовал и магию, и меч. Я быстро проклонилась при виде принца. Рада встрече, ваше высочество. Меня зовут Юмела Долкинс. Дом графа Долкинса. Центральный подражатель, ха. Пробормотал принц, а потом обратился ко мне. Леди Юмела. Уилл очень усердно работал над своим фехтованием еще с самого детства и достиг десятого уровня до того, как поступил в академию. То, что вы сделали, это растоптали его тяжелый труд. А <постит> почему каждый полагал, что я мошенничала?» Поверите ли мне, если я произвольно стрельну магией в этом зале? Прошу вам простить меня, но я не угала о своем уровне, как ранее сказал директор, в этом можно удостовериться, когда начнутся уроки. А, так ты будешь упрямиться в том, что не солгали. Недовольно проговорил принц Эдвин, Уильям начал говорить: Ты думаешь, что сильнее меня? Тебе стоило бы быть признательной за то, что при мне нет сейчас перчатки. Ты собирался вызвать меня на дуэль? Уильям Кун, тебе бы стоило побеспокоиться за свою жизнь. Люди вокруг пытались осторожно вслушиваться в наш разговор, когда появилась игровая цель номер три. Уровень девяносто девятый нереален. Достичь его вообще возможно? Я так не думаю. Освальд Гримсет был высокомерным парнем с маг в очках. В конце концов, все любовные цели собрались здесь. Все трое были друзьями детства и находились настолько хороших отношениях, что называли друг друга как Эд, Уилл и Оз. Традиционный сиящий принц, необузданный красивый красный мечник и холодный синий маг. В этом мире было много форм красоты, но эти трое были исключительными. Они выглядели хорошо, чтобы им можно было восхищаться, но быть вовлеченными с ними совсем другое дело. Это слишком проблемно. Эй, ты собираешься говорить что-нибудь? Кажется, Уильям вышел из отспинения от моего молчания. Я не думаю, что вы поверите моим словам. Ты! Как ты смеешь говорить такое? Ты хотя бы используешь свою голову, чтобы думать? У тебя вранье вошло в привычку? Когда я хотела прервать эти три спернасловящих разговора, они вдруг сменили тему и заговорили о героине. Там была простолюдинка, людинка, пользующаяся светлой магией. Если вас это не беспокоит, почему бы вам не поговорить с ней? Да, это будет лучше, чем слушать твою чушь. Позже, когда верну... начнутся уроки, я буду ждать, когда они докажут твою ложь. Сказав это, принц Эдвин ушел прочь с двумя компаньонами. Ах, я устала. Лучше бы мне отправиться в общежитие. Вернувшись в свою комнату, у меня была своя служанка Рита. Это что могло заварить мне чашку черного чая. Я полагаю, делая такие вещи, я, естественно, чувствую себя как настоящая дворянинка. Знаете? Изучение манер, чайпития и резиденции на территории Долкинса — это свежая перемена. Госпожа, вы вернулись рано. Вам насладил. Вы насладились вечеринкой? Она ведь еще не закончилась, не так ли? Все хорошо, не думай... И, что смогу поладиться со всеми?» «Вы никого не сможете найти, если будете продолжать в этом духе. Мастер будет бескоп... беспокоиться». Это была служанка из дома Долкинс в королевской столице, которая вошла в академию со вчерашнего дня. Я не думаю, что горничная была необходима, так как в академии был специализированный персонал, обслуживающий столовую и прачечную. Боюсь, что был приказ моего отца». Прошло только два дня с нашей с ней встречи, но она продолжала твердить мне, что нужно найти партнера для брака. Должно быть, мой отец приказал ей еще это. Возможно, она также служила моей сопровождающей. Уроки будут идти весь завтрашний день, госпожа. Должна произвести хорошее первое впечатление. Разве вы не в одном классе со вторым принцем? Впрочем, его высочество уже оставил плохое впечатление. Может быть, она и не знала о том беспорядке, который я вызвала на вступительной церемонии. Все в порядке, если она будет моей сопровождающей. Нет, давайте сменим тему. Ты знаешь значение злов центральный подражатель? <гас> Неужели кто-то вам сказал такое? Госпожа, вы не должны беспокоиться об этом. Я думала о том, что пропромотал принц Эдвин, услышав мою фамилию. Поэтому спросила об этом Риту. Это не значило ничего хорошего, как я и ожидала. Но я ничего не говорила, эти слова, кажется, отсылались к дому Долкинс. Ах. Рита начала объяснять, что она знала. Вы знаете о центральных и местных дворянинах, не так ли? Ого, мы местные дворяне. Раб, правильно? Похоже, мы не занимаем никаких руководящих должностей в королевской столице. Да, центральный подражатель — это при... непрежительные слова, относящиеся к местным дворянинам которые всегда остаются в королевской столице, несмотря на то, что они не занимают никакой руководящей должности в Центральном. А, никак... а ни на что не годные дворянины, которые впадают в маразм, не работая в королевской столице и вверяют свою территорию другим. На лице Риты читалось неодобрение, ведь этот никчемный аристократ был ее боссом. В конце концов ее глубоко вздохнула, Этот никчемный аристократ тоже приходился мне отцом. Серьезные занятия начались с сегодняшнего дня. Утром у нас были аудиторные лекции, а во второй половине дня основные практические навыки. Естественно, в классной комнате я была одна. Если бы вы были возвлечены замечены принцем, сами никто не будет замечен. И это было не в вашей власти. Сидя в одиночестве на своем месте, я пыталась прислушиваться к сплетням вокруг. Если верить слухам, у меня в голове был целый цветочный сад, и я веревся без всякой причины. Должна ли я полностью уничтожить Академию или Королевскую столицу, чтобы доказать свой уровень? Как раз перед началом урока трио принца Эдвина и героиня Чан вошли в класс вместе. Все четверо дружелюбно болтались друг к другу. Разве не было слишком рано, чтобы быть уже вовлеченной с целями? Героиню звали Алисия Энлайн. В игре можно было переименоваться, но по умолчанию это была Алисия. У нее были розовые светлые волосы, характерные чертой героини являлись ее позитивной и жизнерадостной личность. Поскольку людей со светлой магией было очень мало, ей разрешалось поступить в академию. Светлая магия – это единственная слабость темного атрибута, и она могла быть козырной картой против короля демонов. Это следовало... Если следовать сценарию игры, то она еще не должна быть в контакте с любовными целями. Может быть это потому, что я предлож... предложила им поговорить с ней вчера? Я не хотела быть вовлеченной с ней как очередная игровая цель, но я полагала надеяться на то, на это было невозможно. Потому что в тот момент, как наши взгляды пересеклись, она пристально посмотрела на меня обиженными глазами. Глава 3. Первый урок меча и магии. Первый дневной урок начался с фехтования. Участвовали почти все мальчики и только несколько девочек, включая меня. Остальные смотрели. Хорошо, мы будем проводить учебные сражения, чтобы подтвердить способности каждого. Первым будет ты, у кого 99 уровень. Я могла слышать издевательские смешки вокруг. Учитель, преподавающий фехтование, был тем, кто подошел ко мне на вступительном церемонии. Я полагаю, Уильям был пылким мечником. Тогда я буду ее соперником. Уильям повысил голос, чтобы видеть себя моим противником. Девочки радостно закричали пронзительными голосами. Мы будем использовать деревянные мечи для этого ненастоящего сражения. Я выбрала подходящий для меня деревянный меч и отправилась в центр тренировочной площадки. Уильям, похоже, выбрал самый длинный, толстый деревянный меч. В игре он также использовал гигантский меч высотой с его рост. «Если ты сейчас отступишь, то мы можем остановить бой!» Проигнорировав его предупреждение, я уважительно отдала предматчевый поклон. Я с нетерпением жду нашего матча. «Тьф, не знаю, ты можешь пораниться!» Он настаивал, а я отчаянно думала о том, как бы мне приспособиться, чтобы с ним помягче. «Приготовьтесь оба!» Теперь, когда вы упомянули об этом, я не знала, как правильно держать меч. Хм, это был мой первый раз, когда я держала его в руках. Когда я повышала уровень, побеждая монстров, я всегда использовала магию. Если мне было трудно побеждать с помощью магии, я использовала деревянную палку и камень для атаки, что находила в окрестностях. Я могла бы использовать свои голые руки, но не делала так лишь потому, что не хотела пачкаться. Уильям подозрительно смотрел на то, как я держала свой меч. «Эй, давай побыстрее, ты ты закончим, или ты предпочитаешь сдаться без боя?» «Прошу прощения, я никогда не пользовалась мечом ранее, вы можете начинать». Можно было услышать нескрываемый смех и насмешки со стороны окружающих. Лицо Уильяма исказилось от гнева. «Как же ты глупо себя ведешь! Я не буду подаваться лишь потому, что ты девчонка. Я собираюсь отбить несколько гостей». Не дожидаясь сигнала об начале боли, Уильям промчался прямо. Вообще он был быстр, но с моей скоростью реакции я смогла быстро справиться с этим. Уильям размахивал передо мной мечом, а я думала как бы не поранить его. Прежде чем он успел смахнуть своим мечом, я уклонилась в сторону и протянула свой меч к его ногам. Когда он с размаху упустил свой меч вниз, его нога споткнулась о мое оружие, и он упал по ашмианазин. «Извини, я не думала, что ты сделаешь из себя дурака, чтобы сделать выступление более захватывающим». Когда это случилось, вдруг поцарилась тишина. «Сенсей, все закончено, или мне стоит продолжить?» Размахивая мечом и делая легкий ветерок, пока он смотрел на тренировочную площадку, учитель вернулся к своему здравому смыслу и объявила моей победе. Победителем матча Юмио Долкинс. Уильям, <Marvel> который встал после своего падения, не был согласен с таким решением. «Еще нет! Ты всего лишь стала меня врасплох! Какая трусость с твоей стороны притворяться непрофессионалом!» Стой!» Уильям вскочил с ревом, думая, что она не сможет избежать столкновения снова. Их деревянные мечи лязгнули, когда он взмахнул вниз. Столкнувшиеся, столкнувшиеся мечи издали громкий звук, который не должен исходить от деревянного меча, и Уильям отлетел назад. Я думал, что деревянный меч сломается, но он оказался удивительно прочным. В этот момент тренировочная площадка наполнилась визжающими голосами. Реакция была такая, как будто бы кто-то умер. И вот просто назад с такой силой, что он слетел в небо, когда ударился головой, то потерял сознание. «Ах, должны ли мы его отвезти в лазарет?» Учитель запаниковал, когда увидел, как я схватила Уильяма за воротник, чтобы поднять его. «Нет-нет, я отведу его сам! Передайте его мне, и я отнесу его!» Его реакция была такой, будто я взяла Уильяма в плен. Несмотря на то, что я почувствовала себя раздраженной, я передала его учителю. «Я собираюсь отвезти его в лазарет. Пока я не вернусь, практикуйтесь размахивать мечом, хорошо? Не зритесь друг с другом!» Сказав это, учитель в спешке покинул тренировочную площадку. Даже так, я была новичком в этом деле, поэтому я просто собиралась повторять за остальными. Я оглянулась вокруг с такими мыслями, но никто не двигался. Я видела результат своей самотохи. Девочки, наблюдавшие за всем, уже исчезли. Им не стоит бояться, я была с ним довольно нежна, и он не превратился в фарш после нашего матча. Это было лучшим доказательством. У меня не было выбора, кроме как про... Практиковаться махию самостоятельно случайно, случайными ката. Последовательность движения введения поединков с воображаемым противником и, или группой противников. В итоге учитель так и не появился до конца занятий. Следующим уроком была магическая практика. На магической тренировочной площадке были выстроены рядами пугал, пугала в металлических доспехах. А крыша закрывала только то место, куда выстреляли свои магии. Прямо как площадка для стрельбы из лука. Учитель пришел вовремя на тренировочную площадку, оглядел студентов и сказал, «Давайте начнем с демонстрации магических сил всех присутствующих. Для этого достаточно ударить с помощью одного из атрибутов». Как и в классе пехтования, каждый человек показал свою магию, чтобы измерить свои способности. Есть четыре основных атрибута – огонь, ветер, вода и земля. Людей, которые могли использовать светлую и темную магию, было довольно мало. Когда ученики по очереди демонстрировали свою магию, немногие из них прошли. Атаки либо попадали мимо, либо вовсе не достигали цели. До сих пор большинство из них использовали два атрибута. Не имело значения, являлись ли это сила недостаточные или нет. Алиса не смогла попасть в цель, но ее светлая магия вызвала некоторое удивление среди студентов. Освальд владел всеми четырьмя атрибутами и попал в цель. Учитель проявил несдержанность и посыпал его похвалами. По сравнению с остальными, его магия была очень сильна. На цель не сдвинулась ни на дюйм. А чучело? А чучело крепкое? Как и ожидалось от Освальда Куна, как замечательно. Тебя не зря назвали гением. Это пустяк. Она единственная, кто еще не показал свои магические способности. Что же это за невероятная магия, которую ты нам покажешь? Говоря это, Освальд приподнял пальцем очки и посмотрел на меня сверху вниз. Я уверена, что он не был на моем уроке фехтования. Я подумал, что именно поэтому он не знал, что я отправила Уильяма в полет. Студент, который посещал занятия по фехтованию, сделал шаг назад, как будто бы ожидаешь, что что-то произойдет. Тебе не нужно быть таким настороженным. «Честно говоря, я не могла применить ни одной из этих четырех атрибутов, я могла использовать только немного огня для освещения и воздух, чтобы поднять легкий ветерок. Но вы можете заручиться, что я была девушкой со способностями, заключенными в ее мышцах и темной магии». «Хм, может ли можно ли ломать цель?» Вместо учителя Освальд был тем, кто ответил на мой вопрос. «Манекены носят специальные обработанные доспехи, и ты не сможешь сломать то, что не могу сломать я». Я хотела, чтобы мне ответили на вопрос, позволено ли мне ломать пугало или нет. Но, обращение... Но не обращая внимания на ответ Освальда, я пристально смотрела на учителя. Только королевскому магу под силу сломать его. Но если ты чувствуешь, будто сможешь это сделать, то можно. Я принимаю это как разрешение и вызваю свою магию. Хорошо. Черное пламя. Черное пламя размером с зернышком материализовалось из кончика моего пальца и стрельнуло прямо в цель. «И что же это было? Ты показываешь нам свои бобовые стреля... стрелялки?» Рассмеялся Освинт, Но учитель, видимо, заметил темный атрибут, и его глаза широко открылись в удивлении. Как только, только пятнышко пламени попадало в цель, оно начало распространяться, и броня начала плавиться. «Тёмное пламя» — это одно из тех заклинаний, которые я часто использовала. Оно было похоже на пламя, но в нем совсем не было тепла. Способность расправляла, кам... расправляла камни и металлы. Это больше походило на кислоту, чем на пламя. Когда я использовала его на монстрах, это было забавно. Черное пламя исчезло после того, как броня и манекен внутри растаяли. Темная магия? Можно было услышать, как кто-то прошептал в абсолютном безмолвном пространстве. Да, это темная магия, не какой-либо другой атрибут. П Превосходно, леди Юмела. Ох. При королевском дворе также есть волшебник, способный использовать темную магию. Не относитесь к этому предвзято», — сказал учитель, объясняя по поводу темной магии. «Неужели у черной магии был прохой имидж? Теперь, когда я подумаю об этом, у злодеев в книжках с картинками обычно были черные волосы, и они также использовали темную магию. Неужели я злодей?» «Ох, так и было». «Это невозможно! Это странно! У меня природный дар к магии!» Освальд до сих пор, молчавший, проворчал. Я не думаю, что это оставило под сомнение его магические способности. Я думаю, что это больше походило на разницу в уровне между нами. «Я... я не приму этого!» Крикнул осваль прежде чем выбежать из тренировочной площадки. Его холодный, очкастый образ полностью рушился. Я была шлемена, когда принц Эдвин и осваль прибыли вместе с директором школы. «Юмейла Долкинс!» запом В ней эту форму для ухода. Ты недостойна Королевской Академии. Уход? Те, кто уезжает королевской семье, не годятся для этой академии. Если ты, тебя выставят из Королевской Академии, тебе будет трудно жить как дворянину в этой стране. Фу Может быть, это прекрасное время для поездки за границу? Иностранцы могли бы воспринять это лучше. Когда я неявно намекнула, на по что поеду в другую страну, учитель магии запаниковал. «Пожалуйста, погодите, ваше высочество директа!» «Она редкий пользователь тёрной магии, который способен сломать пугало, которое магу Королевского Двора будет трудно сломать. Если ее уровень точен, то ее изгнание будет большой потерей для этой страны». «Может ли даже придворный маг сломать его?» «Это не доказывает, что на 99 уровне. Если ты хочешь отменить свое исключение, убеди меня!» «Принц Эдвин, кажется, хотел, чтобы меня исключили, несмотря на то, что... несмотря ни на что». Я полагаю, что это было бы проблемой для королевской семьи, если они могли легко предать кого-то, сопоставимого с королевским придворными магом, в другую страну. Госпожа Юмела, вы в прошлый раз воспользовались своей магией в полную силу? Пожалуйста, покажите мне вашу полную силу здесь. Когда я потеряла в своих... своих мыслях, задаваясь вопросом, примут ли меня, если я найду убежищах и перееду в другую страну, или буду жить как простолюдинка, скрывая свой социальный статус – Учитель магии попросил меня показать все свои магические возможности. Вы действительно из преданности этой стране? Трудно было сказать, когда тебя просили. Я поняла. Я выстрелил... Ну, магии в небо. Могу ли я использовать магию, принц Эдвин? Делай, что хочешь. Вы уверены? Замолчи, начинай! Но если что-то случится, кто возьмет ответственность? Ничего не случится, если ты используешь магию в небе. Я возьму на себя ответственность. Хорошо, я запомнила твои слова. Будет лучше всего, если я смогу со всеми случившимися все спихнуть на принца Эдвина. Тогда нужно пространство без крыши. Принц последовал за мной, когда я выдвинулась к тренировочной зоне. Студент тоже ровко подошел под пространством без крыши. Я сказала, что покажу всю свою силу, но теперь не думаю, что могла это сделать. Однажды я сделала кратер в лесу, и с тех пор я сдерживала себя при дальнейшем уничтожении монстров. И я не могла представить, что произойдет, если я так сделаю сейчас. Потому что я уверена, что с тех пор, как я раскачалась еще больше, я решила использовать сильнейшую темную магию, которую могли использовать лишь король демонов и я в игре. Черная дыра. И в, одно... в одно мгновение Королевская Академия погрузилась во тьму. Снаружи можно было увидеть, как над школой появилась черная сфера. Она должна была быть видна из любой точки королевской столицы. Солнечный свет сталкивался с помехой, заставив... заставившую Академию впасть в полную темноту. Как будто сейчас было ночное время. Но затем черная сфера стала меньше и исчезла. Черная дыра – это магия, которая безоговорочно уничтожала все в пределах достигаемости. Это было очень удобно потому что вы могли использовать ее в небольших масштабах. Другими словами, воздух нашей школы вмиг исчез. Внезапный порыв ветра взмыл вверх. Что вы об этом думаете, ваше высочество? Вы убедились, что я 99 го уровня. Я сказала с самым мягким выражением лица, какое только могла изобразить. После того, как стих ветер. Хорошо. Парализованный страхом принц Эдвин отчаянно пытался убежать от меня подальше. Ах, тебе не нужно быть таким напуганным. Глава 4. Аудиенция у короля. После появления черной дыры над Академией, на следующий день я пришла в Королевский дворец на аудиенцию к его величеству королю. Видать, многие люди вчера видели плавающую в небе черную сферу, и хотя она сразу же исчезла, все равно это вызвало шум в королевской столице. В Академии Лера Слёлина был послан рыцарь, и меня допросили. Конечно, я подчеркнула, что именно принц Эдвин нес за эту ответственность. Но допрошна была не только я с принцем и директором, но также и учитель со всеми студентами, которые это видели. Школьная форма, кажется, была вполне приемлема для аудиенции. Видимо, она рассматривалась так же, как и официальная одежда, например, военная форма. Когда тяжелая дверь аудиент-сала открылась, провождающий меня рыцарь призвал меня войти. В глубине темной комнаты, усланной красным ковром и обставленной роскошной мебелью, сидел приятный на вид мужчина средних лет. Королева сидела рядом с королем, а вокруг них были лидеры страны. Я знала гло... многое о главных дворянинах, но я не знала, кем именно они являлись и как выглядели, поэтому я не могла определить их по лицам. Я вошла в зал Евгенции и склонилась, показывая уважение. Его величество отозвался. «Юмиэлла докинс подними голову!» Когда я выпрямилась, его величество продолжил говорить. «Я знаю о случившемся в Академии. Кажется, мой неразумный сын и преподаватели Академии вели себя невежливо. Прошу простить меня, леди Юмиэла. Его величество высказало сожаление, легко поклонившись, и это вызвало волнение в аудиент-зале. Я никогда не ожидала, что смогу когда-либо получить извинения от его величества». «Нет, ваше величество, вы не должны извиняться. Это я сделала что-то нелепое и доставила беспокойство окружающим. Я искренне сожалею». Когда я в спешке склонилась, его величество сказал мягким голосом, «Пожалуйста, подними свою голову, леди Юмиэла. На вступительной церемонии было много способов проверить твой уровень, будь то использование физической силы или магии. Я думаю, что это было несправедливо одностороннее осуждать тебя» но сразу же перешел к другому вопросу. «Но сложно поверить, что такая деликатная молодая леди девяносто девятого уровня. Многие из моих людей сомневаются, поэтому я позволю Адольфу вынести свое решение. Все обязаны будут принять его заключение». Провозглашенный его величеством крупный мужчина примерно такого же возраста, что и король шагнул вперед. Это Адольф, командир рыцарей, посланный сильнейшим в королевстве. Если я не ошибаюсь, у него был 60-й уровень, учитывая, что походящий уровень для борьбы с королем демонов в игре составлял 60 и 70, он был довольно-таки сильным. Он молча вытащил свой меч, стоя передо мной и размахнулся мечом в вбок, целясь мне прямо в шею. Э? Так внезапно? В порядке ли отбиваться? Мне казалось было бы плохо использовать магию перед королем без разрешения. Его Величество не говорил мне дать отпор или обороняться от атаки. Мне следовало бы бы отойти в сторону, да я не должна была отскакивать назад, и мне не следовало выбегать за пределы разрешенного диапазона в зале для аудиенции. В этот момент я думала без промедления и низко пригнулась, избежав атаку командира. У Адольфа меч пронесся на моей головой. Ни один из рыцарей не может справиться с моим ударом. Более того, ты сохранила самообладание и, помыслив, уклонилась от атаки. Я не сомневаюсь в том, что ее уровень действителен сказал командир Адельф. Он не заметил громкого шума вокруг, когда взмахнул мечом. «Прошу простить меня, леди Емьяла. Для рыцаря стыдно делать внезапную атаку, но я не могу пойти против приказа Его Величества». Я слышала только извинения командира Адольфа. Казалось, он действительно действовал по приказу Его Величества. Его Величество замышляло усыпить мою бдительность, чтобы его люди сделали свою грязную работу». Он принес извинения в самом начале, чтобы сделать меня более восприимчивой к разговору. «Прошу прощения за неожиданность, леди Емела. Я рад, что вы не пострадали. Тогда, может быть, вы покажете мне свою магию? Я не возражаю, если вы используете какие-либо незначительные вещи». После того, как командир Адельф вернулся на сторону Его Величества, он попросил меня продемонстрировать свои способности. «Да, прошу простить». Размышляя о том, какую магию бы мне применить без влияния на окружение, я использовала теневое копье. Когда несколько теневых копьев выскочили из моей тени, вдруг поднялась самотоха. Ого, это редкая темная магия! Темный атрибут опасен? На вопрос Его Величества ответил пожилой человек в магии. Темный атрибут это атрибут, подобный другим четырем, основанным или тому же светлому атрибуту. Он необычайно силен. Он слаб против атрибута слета, но он довольно хорош против основных четырех атрибутов. Все зависит от того, как вы его используете. Темная магия также используется высокоранговыми монстрами. Разве это неплохо? Есть монстры, способные управлять четырьмя базовыми атрибутами, и даже светлым. Как упоминается в существующей литературе, но я не уверен насчет достоверности этой информации. Похоже, что у многих людей здесь паршивое предупреждение против пользователей темного атрибута, потому что они чрезвычайно редки. Что ж, люди боятся необычайных и неизвестных вещей. Может быть, это та же самая причина, по которой они презирают и черные волосы? Мы слышали, как его величество и великий волшебник разговаривают друг с другом. Интересно, не ради ли меня вели этот разговор в мире? У темной магии и черных волос была ужасная репутация, так что я даже была благодарна. Леди Юмиэла достигла самой поразительной высоты в этом мире, как удивительно. Я хочу спросить о процессе, который привел тебя к этому достижению. Его величество оказалось интересованным методом, который я использовала для прокачки уровней. Может быть, это могло повлиять на национальную мощь? Я не думаю что это полезная рекомендация, потому что я не делала ничего такого особенного. Я не делала ничего особенного, я просто продолжала побеждать монстров. Мне повезло, что еще с первого уровня у меня я уже могла справиться с ними. Был ли учитель? Нет, я училась сама. Сначала я ходила в лес на нашей территории, чтобы сразить монстров. Когда я уже привыкла к лесу, то продолжила свое продвижение к подземелью. Подземелью? На территории Донкенсов есть подземелье? Да, в нем множество монстров с темным атрибутом. Оно не так популярна, потому что ставить пользователей четырех базовых атрибутов в невыгодное положение. Я никогда не видела никого в том подземелье. В игре это был бонусный этап для героини. Без учителя. Разве у тебя нет боевой подготовки? Да, я посчитала, что поднимать свой уровень и уничтожать монстров будет лучше боевой подготовки. Ах, действительно... По какой-то причине настроение резко упало. В этой стране была теория, что если вы будете достаточно тренироваться, то сможете сражаться с монстрами. И никто не останавливал себя, потому что это было опасно. Я боюсь, что Тайко покидал резиденцию без разрешения. Но никто этого не знал, потому что я всегда была дома, когда приходил мой частный репетитор. От твоей а твои родители! Прошу прощения! Он вскоре, скорее всего вспомнил, что мои родители никогда не покидали столицу, и я заметила его сожалеющий взгляд. Но это было довольно забавно и приятно. Было еще кое-что. О, я носила амулет для прокачивания. Амулеты были снаряжением, что могли иметь разные эффекты. Эффектом амулета прокачивания было получение двойного опыта. Амулеты были снаряжением, что могли иметь разные эффекты. Эффектом амулета прокачивания было получение двойного опыта. В игре вы могли бы купить этот предмет после победы над королем демонов, но продавался он в магазинах. Ты не носила с собой амулет защиты? Амулеты также могли влиять друг на друга, и иногда эффекты могли вовсе не работать, если у вас уже было более двух. Защитный амулет мог предотвратить единственную фатальную атаку. Это довольно полезно, но и редко использовать в игре. Это был самый дорогой предмет в магазине. О, я также использовала флейту призыва монстров. Флейта призыва монстров – это предмет, который призывал и заставлял монстра сражаться за вас. Это отлич... отличалось от игры, потому что монстр не всегда появлялся, когда вы просили, просто бродили, это удобно. Адель, можешь ли доследовать такому методу? Я не хотел бы разделяться со своим защитным амулетом, когда я один, и использовать флейту призыва монстров. Это ужасающе. Его величество и командир Адольф посмотрели в мою сторону. Прискорбно, что вы могли поднимать уровень только со средней эффективностью. Я ведь редко соприкасалась со, со смертью. Прочистив гору в душной атмосфере, его величество открыл рот. Емио Докинс, я хочу, чтобы ты использовал свою силу как меч этого королевства. Да, ваше величество. Как одна из верных подданных вашего величества, я буду служить щитом этого королевства. Я кивнула головой, принимая приказ Его Величества, но слегка изменила свои слова. Это было заявлением моих намерений, что я не буду человеческим оружием, которое можно, может вторгнуться в чужое королевство. Давайте работать сообща, придавая все наши силы в случае национальной опасности. Я была спокойна, что Его Величество признал и принял мое намерение. Я хотел бы вознаградить тебя за твои бесцендентные достижения. Ты можешь свободно говорить, если хочешь, что-то. Я подготовлю титул, территорию и сокровищ национального уровня, и доказательство того, того что королевская семья приветствует тебя. Аудиенц-зал погрузился в хаос из-за щедрости его величества. Меня, пожалуй, проверяли таким образом. Что мне нужно было? Деньги, престиж или брак с принцем? Я благодарна за неожиданное вознаграждение. Я желаю спокойной жизни. Если королевство и люди вокруг меня живут в мире и не имеют достаточно еды, одежды и кров, нет ничего, что я желала бы больше этого. Я сделаю все, что в моих силах, для твоего спокойствия. Но у тебя нет никакого желания. Ты можешь сказать, если чего-то хочешь. Я все устрою. Его величество казалось довольным моим ответом, но встречал маленькую горькую атмосферу. Верят. Вероятно, он беспокоился, что никакая цепь не связывает меня с королевством. Вот именно, если что-то случится, что-то неприятное, я планировала бежать из этого королевства. Я покинула зал, когда моя аудиенция с королем закончилась. Напряжение — это не шутка. Но я была рада, что смогла поговорить с его величеством. Я предполагаю, что его величество будет единолично решать, вступить мне в войну или нет. Если такое вдруг случится, я изо всех сил сбегу отсюда. Рыцарь все еще вел меня обратно, но мне показалось, что мы пошли по отличному пути от того, каким я пришла сюда. Я спросила рыцаря, что шагал все глубже и глубже в дворец. Эм, выглядит, что мы... как будто бы мы идем в другую сторону от выхода. Да, его величество пригласило Леди Немиелу на королевское чаепитие. Похоже, я все еще не могла покинуть дворец. Глава пятая. Чаепитие с королевой. После аудиенции с королем я была приглашена на чаепитие с королевой. Меня отвели в комнату, где находилась королева, во внутреннюю часть дворца, где было личное пространство самой королевской семьи. Королева и горничная ждали в комнате с уютной и непринужденной атмосферой, устроенной для чаепития. «Ямела-сан! Спасибо, что пришла! Я надеюсь, что его величество также присоединится к нам, но, увы, он занят работой». Вокруг королевы была довольно молодая и непринужденная аура. Меня зовут Емела Долкинс. Это честь для меня. Это неофициальное мероприятие, так что не нужно быть такой формальной, сказала королева, мягко улыбнувшись и подмигнув служанки. Королевшая вышла из комнаты после того, как заварила для меня черный чай. Разговор в этой комнате не покинет этого помещения. Я ни с кем не буду этого обсуждать. Что? Я уже предчувствовал неприятности. Пожалуй, я хочу уйти домой. Фу-фу, ты же знаешь, что тебе не нужно волноваться, правда? Его величество и я, ты нравишься нам двоим. Твоя реакция на аудиенцию была достойна похвалы. Я почувствовала облегчение от того, что кто-то с такой хорошей головой на плечах, как ты, получил такую огромную силу. С спасибо за комплимент. Я была удивлена столь неожиданной высокой оценкой. Юмела, Сан, считает, что власть причиняет много беспокойств, неверно? А ты, кажется, очень проницательная, молодая леди. Не боюсь представить, что ты амбициозный человек с пустой головой. Эм, почему я величие так сильно мне доверяет? Есть много дворян, которые приближаются к королевской семье, делая вид, что у них нет никаких желаний. Ты же не думаешь, что не связано с королевской семьей, не так ли? Боишь, я могу доверять таким людям. Она молчала. Я же не смогла сказать ей, что не хотела связываться с королевской семьей и её... в, при... в ее присутствии, верно? И королева продолжила: Давай перейдем к делу. Эта информация известна только королевской семье и некоторым знатным людям. Но в общем, король демонов вернется через два года. Сказанная королевой у... довольно удивила меня. Нет, не новость о возвращении короля демонов была неожиданной, а настолько точное было его это предсказание. В игре, когда героиня стала студенткой третьего курса, король демонов воскрес неожиданным без предупреждения. Королевская семья могла бы дать информацию о короле демонов, которая не была раскрыта в игре. Король демонов? Да, я хочу, чтобы ты приняла участие в победе над королем демонов. Когда армия будет отвечать за подавление легиона монстров, нам нужна небольшая команда, чтобы уничтожить самого короля демона. Я поняла. Если страна будет в опасности, я приложу все свои силы. Я ответила немедленно, также в случае к необходимости я планировала самостоятельно победить короля демона. Спасибо тебе, юмила, сан. Мне стыдно просить тебя рисковать собственной жизнью вот так. И это плохо для королевства, если ты будешь той, кто победит короля демонов. Для королевства будет плохо, если я одолею короля демонов. Я попыталась понять, что она мило в виду, и кое-что вспомню. Речь идет о легитимности короля. В королевстве Белшейн, созданным героем и святой, запечатавший запечатл... короля демонов, говорилось, что королевская семья – это их потомки. Вот почему король правил этим королевством. Но если кто-то, не связанный с королевской семьей, победит короля демонов, Эта теория развалится. Немеяла Сан все улавливает на лету. Да, это так, потом от героя – это только формальная причина. Дело короля очень важно», – удивленно сказала королева. Я заметила, что Принц был вовлечен в победе над королем демонов в игре, как хитро с их стороны. Эдвин будет на пути к тому, чтобы подчинить себе короля демонов. Я была бы счастлива, если бы Юмиэла сан присоединилась к нам в качестве святой. Но если они объявят меня святой, то это будет означать, что я выйду замуж за принца Эдвина. А я не хотела, чтобы это случилось, потому что это был бы полный отстой. Алисия, использующая светлую магию, больше подходит на позицию святой, и она окажется довольно хорошо ладит с его высочеством Эдвином в школе. Давай пожертвуем героиней. Ты отказываешься? Если тебе это не нравится, ты можешь откровенно сказать об этом. «Ах, если тебе не нравится Эдвин, как насчет того, чтобы выйти замуж за Мориса? Я не хочу показаться неблагодарной, но я, пожалуй, откажусь. Когда мне рекомендовали первого принца, я незамедлительно отвергла предложение. Что ж, королева сама знала, что я могла быть откровенной, если мне этого не понравится. «Фу-фу-фу, я не буду тебя принуждать, если тебе это не нравится». Я не хочу, чтобы ты сбежал в какую-либо вражескую страну. Учитывая все обстоятельства, я поговорю со своими сыновьями. Возможно, потому что я так решительно отказалась от брачного предложения с принцами, королева разразилась смехом. Когда ее смех утих, она сменила тему, и выражение ее лица стало серьезным. Позже мы подробно поговорим о короле демонов. Сейчас проблема в том, что дворяне хотят привлечь Юмея Луксан к своим фракциям. Поскольку новость о твоем уровне уже разлетелась, завтра они начнут пытаться завербовать тебя. Не будет ли никаких проблем, если я присоединюсь к фракции короли... короля и королевы, не так ли? Моя и его величество фракции являются основными, но фракция не является единой. Борьба за Юмия сан начнется внутри основной фракции, хотя основная фракция является довольно сдержанной. Есть несколько проблем. Юмия Лу-сан, похоже, очень хорошо умеет справляться с предпочтением. Преградами. Королева продолжает читать мне лекцию об аристократических фракциях. Тебе стоит быть крайне осторожней с радикальной фракцией во главе с Герцогом Хэлроузом. Держись подальше от агрессивных военных предложений против других стран. И пожалуйста, остерегайся контактов с агентами разведки других стран. Если они сделают заманчивое предложение, уверяй тебя, его величество предложит еще больше. Слышав это милостивое предложение, я поняла, что стало стратегическим оружием человечества. Когда я осознала, что ничего не знала о фракции Дома Долкинс, я задала ее величеству вопрос. Она не торопилась отвечать. Дом Долкинс, который считается псевдоцентральными дворяне, считается, является частью радикальной фракции. Это было совпадением, что с того момента, как Герцог захотел сделать фракцию немного больше, они хотели присоединиться к центральной фракции. Дом Долкинс – часть радикальной фракции, и моя семья, вероятно, находилась под влиянием герцога Хеллроза. Что бы вы сделали, если бы они сказали, что собираются удочерить меня или сделать кого-то из семьи герцога Хеллроза моим женихом? Отправили бы Дому Долкинса королевский приказ не переносить регистрацию Еммиелу с в другое место? Другие дворяне будут критиковать такое решение, но это даст тебе достаточно времени для окончания академии. Этого времени вполне достаточно вашего величества. Давайте сделаем что-нибудь с моими отношениями с родителями, прежде чем я закончу школу. Юмила-сан, что ты думаешь о своих родителях? Как раз когда, когда я беспокоилась и подумала о своих отношениях с родителями, ее величество спросил меня об этом. Насколько я помню, я никогда раньше с ними не встречалась, поэтому ничего не могу сказать. Они не кажутся мне хорошими людьми. Если я могу разорвать наши отношения, то я это сделаю. Ах, неудивительно, я не думала, что когда-либо встречала своих родителей. Услышав мои слова, королева глубоко вздохнула и опечалилась. Вот значит как, если ты не против, я могла бы удочерить... Нет, и Мео сан точно откажется, не так ли? Но ты можешь думать обо мне как о матери. Пожалуйста, приходи сюда подразвлекаться в любое время. Даже если вы так говорите, это я здесь так, кто должен быть обеспокоен. Так как мой ментальный возраст был более 30 лет. И я снова очень благодарна. Я признательна вам за эту мысль. После того, как я рассказала о своей жизни на территории Долкинс, по мере того, как моя история продолжалась, По какой-то причине королева выглядела грустной, и когда речь пошла о забавной части по повышению уровня, именно о по... поведземелье, она даже ронила прон... слезы. Я пошлю в академию одного из подчиненных его величества. Если у тебя возникли какие-нибудь проблемы, скажи ему, пожалуйста. Каким-то образом я оказалась под защитой королевы и покинула дворец с огромной кучей сладостей. Глава шестая. Популярно? Кто? Я? Через неделю после того, как ее вызвали во дворец, она стала популярной. Даже сейчас ее отчаянно уговаривал один из старшеклассников Академии, стоявший в коридоре. Таким образом, если мы будем править окружающими странами как колониями, как я уже тебе объяснял, тебе нужно просто уничтожить наземные силы противника. И тебе не нужно беспокоиться, я займусь остальной политикой. Поправка. Не просто уговаривал, а пытался навязать свои экстремистические убеждения. Он был самым энергичным, радикальным человеком, которого она видела за прошедшую неделю. Слишком уж страстно говорил он о величии колонизации. По сравнению с ним, другие радикалы находились на низком уровне. Как и предсказывала королева, на следующий день после того, как она была вызвана в Королевский дворец, многие сыновья высокопоставленных аристократов начали увязываться за ней. С умеренным было относительно легко ладить. Юноши здоровались с ней и вели светские беседы, одаривая сладостями, а дамы приглашали ее на чаепития Им было достаточно стать просто знакомыми, а политике никогда открыто не говорилось. После того, как она начала общаться со старшеклассниками, ее одноклассники, которые с самого начала старались держаться подальше от этой суеты, стали понемногу разговаривать с ней. Неужели до сих пор ее опасались даже как собеседницу? Люди из радикальной фракции активно пытались добиться ее благосклонности. Они дарили дорогие украшения в качестве подарков и даже выдвигали брачные предложения. Разумеется, она вежливо отказывалась и от того, и от другого. То, что она поняла из их рассказов, радикальная фракция – фракция – это группа дворян, недовольных существующим положением вещей. Вместо того, чтобы использовать ее для войны, у нее складывалось впечатление, что они просто пытались использовать ее дом, чтобы увеличить их фракцию. Настойчивое стремление начать войну – цель которой добиться успехов или завоевать новую территорию. И теперь править всем этим континентом – это просто невероятно, не так ли? Кажется, он закончил свою речь. Речь была настолько длинной, что она забыла его имя. Он уже представлялся в самом начале. Я отказываюсь. Обычно она говорила спасибо вам за приглашение, но чтобы дипломатично отвергнуть что-то. Но не в этот раз. Знаешь, для тебя это не такая уж и плохая сделка, как черноволосая девушки. Тебе легко можно стать моей женой. Ты сможешь приобрести столько платьев и украшений сколько захочешь. Некоторые отношения умеренных радикалов были довольно снисходительным, но его было особенным. Никто никогда ничего не говорил о презрении к черным волосам. Я? Мой тип? Люди сильнее меня самой. Это был особый прием, который она использовала, чтобы отклонять предложение о браке. Никто не мог этого понять. В наше время мы не можем полагаться только на физическую силу и мощь. Что действительно важно, так это интеллект. И я очень умный. Она не могла просто пройти мимо этого человека. Более того, он приводил убедительные аргументы. Но когда она услышала это, ей стало плохо. Неужели у людей вошло в привычку использовать ее как человеческое оружие? Вот именно, что ж, когда вы будете сражаться с армией и сдерживать мятежников, постарайтесь с ним быть слишком глупым с ними. Когда она заявила, что не будет сражаться, он пришел в замешательство из-за того, что не мог достичь своей цели. «Кто-то с несуществующим талантом и подходящий только для сражения, как ты, не должен ничего думать и просто слушать кого-то более превосходящего, как я». Он продолжал настаивать на своем превосходстве, но я так не считала. «Вы сказали, что умны. Тогда почему вы не стали президентом студенческого совета?» Я спросила с сарказмом, и от этой неожиданности он потерял дар речи. «Тестовый балл не определяет умение человека». Он не показывал никаких признаков того, что сдался, поэтому я попыталась придумать другой план. Вы сказали, что будете управить континентом. Как тоже будет управлять им? Конечно же, я буду. Я уверена в своих способностях руководить. Руководить? Вы имеете в виду руководить целым континентом? Именно. И ты можешь быть моей женой. Если вы будете править всем континентом, это означает, что королевская семья, которая правит этим королевством, будет под вашим контролем. Верно? Э? Вы планируете измену королевской семье? Н нет, это не то, что я имел в виду. По законам этой страны, предательство карается смертью. Я легко подвела его к такому итогу своими вопросами. Он побледнел и огляделся, не подслушал ли кто-нибудь этот разговор. Не может быть, это было слишком просто. Его самопровозглашённое превосходство действительно помогло в этом вопросе. Ха. Я больше ничего не хочу об этом слышать. Некоторые люди, возможно, слышали этот разговор. Будет лучше, если вы будете держаться от меня подальше. Вы же не хотите, чтобы вас заподозрили, если вы будете находиться рядом со мной? Не рассказывай никому, что ты говорила. Он, будто испугавшись, сказанно мной, убежал по коридору. Я слышал его жалкие крики, когда он увидел кого-то, проходящего из угла. «Добро пожаловать, Юмиэла-сан! Я действительно хотела поговорить с вами. Спасибо за приглашение, Элеонора-сама!» Прямо сейчас я находилась в школьной приемной. Меня пригласила на чаепитие Элеонора-сама. Элеонора Хьюроуз, дочь герцога Хьюроуз. Я могла бы отказаться, но было бы трудно избегать ее, ведь мы учились в одной школе, поэтому я решила присоединиться. У нее были длинные светлые волосы с завитыми кончиками, ее окружали последователи. Она гораздо больше походила на злодейку, чем я. Дом Хилл рос, несмотря на то, что держался в власти вторым после королевской семьи, тем не менее напрягся, пытаясь увеличить свою власть. Их конечная цель – получить власть над королевской семьей и умолять э и управлять этим королевством истине. Меня охватило беспокойство, с какой стати эта чистолюбивая дочь герцога позвала меня на... Но она заговорила имела сама. Откажитесь от Эдвина сама. Почему здесь появилось имя принца Эдвин? Его высочество Эдвин? Да, и я позволю вам присоединиться к моей фракции. Я действительно не могла понять, что она имела в виду, и это отразилось на моем лице, поэтому она повысила голос. Не прикидывайтесь глупой. Я знаю, что его величество предложило вам помолвку с Эдвиной самой. Вы его недостойны. Если вы не хотите стать мне врагом, то должны тихо удалиться. Я не думаю, что тебе следовало это обсуждать со мной. Тебе лучше бы поговорить с героиней. Я уже говорила его величеству о своей позиции и в этом вопросе. Ложь! Вы встречались с королевой после аудиенции. Вы сказали, что хотите выйти за... замуж за Эдвина сама? Нет, действительно, я не лгу. Разве это не то, что спустя неделю нет никаких объявлений? Этому не доказательство. Это правда. Вам стоит знать свое место. Ладно, но в случае, если вы поклянетесь, что не будете приближаться к принцу Эдвину, я позволю вам вступить в мою фракцию. Я благодарна за приглашение, но я хотела бы воздержаться от этого. Ха? Почему? Не говорите мне, что вы просто прикидываетесь незаинтересованной, хотя они на самом деле населились над Эдвина саму. Не так ли это? Да что с ней не так? Почему она приняла столько проблем? С ее точки зрения, брак с принцем и вступление во фракцию Герцига похоже столь ли табу, Но я ненавидела оба эти варианта. Я недостаточно хороша, чтобы быть с принцем Эдвином. Я думаю, только Элеонор сама станет ему хорошей парой. Хм, хотя бы у вас есть глаза. Я танцевала с Эдвином самой много раз. Когда мы танцуем, Эдвин самовых глядит таким классным. Я сказала то, что на самом деле не имела в виду, но она была в хорошем настроении. Она начала без конца говорить о том, какой же замечательный принц Эдвин. Похоже, ей действительно нравился принц Эдвин, а не ради благополучия ее дома. Легкотня, а я-то думала, будет хлопотней. После этого Элеонора продолжала говорить о принце Эдвине. И мне пришлось все это выслушивать. Даже после окончания чаепития вопросов фракции все еще оставался без ответа. Я чувствовала себя измутанной, и сегодня я решила встретиться с двумя очень напрягающими людьми. Более того, меня снова пригласили на чаепитие. Разве я угодила Элеоноре? И в следующий день я никак не ожидала, что буду втянута в еще большие неприятности, чем это. Глава 7. Я не король демонов. Когда я обедала в столовой Академии, вдруг появилась Алисия и направилась в мою сторону. Я никогда не разговаривала непосредственно с ней, но каждый раз, когда я смотрела на нее в классе, она на меня сердито глядела. Это заставляло меня нервничать. Я не думала, что сделала что-то такое, чтобы оправдала бы такую ненависть. Алисия, стоявшая передо мной, заявила так громко, как звук эхом отдался от столовой. Юмела я знаю, что ты воскресший король демонов! «Я тебе не проиграю!» У всех в столовой, включая меня, было ошеломленное выражение лица. Но как она узнала о возрождении короля демонов? Может быть, у нее были такие же воспоминания о нашей прежней жизни и об этой игре, как у меня? «Король демонов вернется? О чем ты вообще говоришь?» Лишь немногие испранные знали о воскрешении короля демонов. И мы также находились в людном месте. Так что я просто решила сделать вид, что ничего не знала. Не притворяйся от глупой. Эдкун сказал, что король демонов воскреснет через два года. Эдкун? Ах, ты имела в виду принца Эдвина? Прошло лишь неделя с момента вашего знакомства. Что с этим прозвищем? Не слишком ли ты быстро? Она увлекла эту любовную цель. А также, неужели этот глупый принц разболтал Алисе конфиденциальную информацию этой страны? Ох, под Эдкуном ты имеешь в виду принца Эдвина? Его высочество сказал что я король демонов. Нет, нет. Принц Эдвин сказал, что король демонов воскреснет через два года. Но я знаю! Ты и есть король демонов, не так ли? Нет, я не была королем демонов, но я являлась скрытым боссом. Сначала я полагала, что она была таким же переселившимся в этот мир человеком, но оказалось, что она была просто человеком с сильными идеями. Когда окружающие люди услышали что тот, кто говорил о воскрешении короля демонов, это принц, толпа в столовой взорвалась. Более или менее люди, казали, кажется, верили в то, что многие говорили, и Алисия вгала. Я не знаю, действительно ли его высочество сказал, но разве воскрешение не должно произойти через два года? Ты, хочешь, ты хоть можешь доказать, что я король демонов? Потому что у тебя черные волосы! Только злые люди с черными волосами используют темную магию. Упс. Оказывается, наша яркая позитивная героиня также дискриминировала людей по определенному признаку. Нет, она не дискриминировала, но ей просто было трудно отличить вымысел от реальности. Потому что в этом мире кто-то с черными волосами и темной магическими способностями являлся главным злодеем из книги с картинками. Ты ничего не путаешь, это не книжный мир с картинками. Я продолжала отрицать, что я не король демонов, но Алисия, похоже, была уперта в своем убеждении. Но у тебя черные волосы, и ты используешь темную магию, а... То есть ты верила, что я была королем демонов только по двум причинам. Но я с рождения от природы обладала всем этим. Мой цвет волос магические способности от природы. Или я полагаю, ты намекаешь на то, что я родилась уже злой. Ты говоришь, что я ужасный человек еще с времен, когда я была ребенком. Алисия, которая верила во врожденную доброту, на этот вопрос было трудно дать ответ. «Тогда ты станешь злым человеком. Значит, если у тебя черные волосы, то ты непременно станешь плохим человеком, как только вырастешь. Если это так, тогда не лучше б... было убивать всех новорожденных черноволосых детей. Как ты можешь так говорить о таких ужасных вещах?» Алисия была возмущена, но вообще-то она также говорила плохие вещи. «Ты утверждаешь, что черные волосы – это плохо». Если ты действительно думаешь, что я король демонов, тогда представь доказательства моего преступления. Я была уверена, что не будет никаких доказательств моего проступка. Со слезами на глазах Аисия молча опустила голову. Мне больше не нужны были неприятности, поэтому я решила уйти, но было уже слишком поздно. Три игровые цели вошли в столовую. Первым, кто приметил ситуацию, был Уильям, мечник с мышцами вместо мозга. Эй, что здесь происходит? Что ты сделала, алисе Если уж на то пошло, то именно мне следовало жаловаться. Остальные двое держались позади него и беспокоились за Алисию. Алисия, я здесь, ты в порядке? Три игровые цели чувствовали себя подавленными после инцидента с первым днем занятий, а Алисия подбадривала их, помогая отправить их. Всю прошлую неделю они не приближались ко мне, но похоже вернувшись к обычному ритму. Алисия-сан говорила что-то о воскрешении короля демонов, и я тот самый король демонов, а я отвечаю, что это невозможно. Пробуждение короля демонов не должно быть известно публике. Алисия сказала, что слышала это от принца Эдвина, но если он будет отрицать это, то люди ему поверят. Это правда, что воскрешение короля демонов случится через два года, хотя только некоторые люди знают об этом. Заявление глупого принца привело к тому, что все вокруг зашумели. Почему ты вообще сказал, что лишь некоторые люди знали об этом? Уильям и Оскар внешне не показывали никакой реакции. Наверное, потому что уже слышали это от принца Эльвина. Понятно. Так ты, король демонов, как член королевской семьи Белшайн, и они позволят тебе что-либо сделать в этой стране. Принц Эдвин, который, казалось, был убежден в этом, указал на меня пальцем. Ты не прав. «Не ты ли был тем, кто сказал, что король демонов вернется через два года? Тогда что я сделаю здесь и сейчас? Ты собираешься сделать что-то плохое? Не думай, что тебе это удастся, обмануть мои глаза!» «Этот тупой принц сказал, что я уже слышала раньше! Может быть, ты поладив с Алисией, потому что у вас одиноковый ход мыслей?» Я вздохнула. «В этой стране нет закона, который судил бы будущие преступления, верно? Если план преступления будет раскрыт, то так оно и будет». «Не пытайся создать проблемы и говори загадками, я тебя достану!» Уильям был так зол, что говоря это, выхватил меч. Можно было услышать визги из толпы. «Эм, а ты хотя бы можешь меня побить?» «Ты уже забыл, как я сдула тебя в тот день?» Ха, это звучит как строчка из речи короля демонов». Уильям вообще помнил его первый урок по фехтованию. Если так это было, то он не пытался бы ранить меня мечом. «Хм, ты действительно думаешь, что я и есть король демонов?» Решив, что от других не может быть и лечи, я обратилась к Освальду. Алисия так сказала, и я ей доверяю. Похоже, что этот крутой персонаж-очкарик был умным ложь. «Кроме того, что для тебя это Алисия». Алисия подбадривала меня, когда я терял уверенность в своем магическом таланте. Такая умная молодая леди, как она, не может лгать. Я думаю, что это было слишком быстро для Алисии привлечь все цели, но, похоже, причиной этому было мое вмешательство. Принц Эдвин и Уильям кивнули в ответ на его слова. Также, если ты король демонов, это объясняет твою огромную силу. Mm, да, конечно. Не могу я с этим спорить. Я горжусь собой, что сильнее короля демонов. «Вот как? Тогда прошу меня простить». Я чувствовала, что любые вопросы и ответы были бесполезными. Я хотела покинуть это место. «Погоди, ты собираешься убежать?» — сказал принц Эдвин, но он даже не пытался подойти ко мне. Двое других парней тоже никак не отреагировали на мой уход, но Алиса не хотела дать мне уйти. «Ты храбрая или просто безрассудная?» «Ты не можешь сбежать!» ха если я король демонов, что ты будешь делать? Ты собираешься убить меня сейчас?» Если так, то я буду сопротивляться, используя всю свою силу. Как только я сказала эти слова, я посмотрела на ее лицо. Алися испустила тихий вскрик и отступила. Все вы слишком слабы. Если вы собираетесь победить короля демонов, тогда станьте сильнее. Я беспокоилась, что они не будут достаточно сильны, чтобы победить настоящего короля демонов. Я не проиграю, я стану сильнее, не используя неправильный путь, как имела сама. Неправильный путь? То, что... Говорят Эд, Уилл и Oz. Нет никаких сомнений, что ты, должно быть, сделала что-то неправильное, чтобы стать сильнее. Если уничтожение монстров было неправильным выбором, тогда, пожалуй, да. Это ваше оправдание за то, что проиграли мне? Глядя на этих троих людей, мои слова попали в яблочко. И они хотели ответить, но ни слова не вышло из их рта. Есть множество способов стать сильнее, так что, пожалуй, делайте все возможное, чтобы повысить ваши уровни. И король демонов использует темную магию, так что не забудьте также на натренировать светлую магию Алиси и Сан. Я покинула столовую, дав такой простой ответ. Окружающие студенты, которые слышали разговор, избегали контакта со мной, когда я собиралась у выходу. Ах, они снова вернулись к этому отношению. Хотя ранее меня уже не боялись. Теперь, когда вы упомянули об этом, я была последним боссом, но у меня уж было такое ощущение, будто я на самом деле была начальным. Глава 8. Новый директор. После уроков учитель сообщил мне, что меня вызвал директор, и я пошла в гостиную академию. Чего хотел этот старик? Возможно, он купился на историю обо мне как короле демонов. Но мужчина, ожидавший в гостиной, не был тем стариком, как я ожидала. Приятно познакомиться с вами, Юмиэла Сан, меня зовут Рональд, и я новый директор Академии. Взаимно, я Юмиэла Долкенс, но где же прежний директор? В связи с некоторыми обстоятельствами, старый директор решил уволиться. Вам не стоит особо беспокоиться об этом, так как больше вы его не встретите. Сказав это, новый директор школы Рональд мило улыбнулся. По сравнению со своим предшественником, он был довольно молод. Он выглядел лет на 30, его улыбка выглядела фальшивым. Это улыбка, которую вы используете, когда даете кому-нибудь чувство безопасности. И она быстро делала это. Я пришел в школу по приказу Ее Величества. Вы можете быть уверены, что я знаю о слухах о короле демона. Похоже, это был тот самый человек, о котором говорила королева. Но что он знал о возрождении короля демонов, означало, что он пользовался доверием его величества. Меня тоже обеспокоил принц Эдвин. Говорить о государственной тайне в присутствии широкой публики – это будет катастрофа. Я подумала о нынешней ситуации, когда почти каждый студент Академии физически избегал меня. Рональд продолжил говорить с горьким выражением лица. И я не могу сказать, что его величество испыльчив. Как бы это сказать? В последнее время он стал раздражительным и воршливым. И те два парня, которые обычно поддерживают его, точно такие же. Что с ними случилось? Что-то, что сделало их неустойчивыми, должно быть, произошло недавно. Скорее всего, это было из-за меня. Ха-ха-ха, почему вы так говорите? Что ж, давайте обсудим ситуацию. Его Величество с дву его двумя друзьями не возникало никаких проблем. Он был прекрасным ребенком и обережал своих сверстников. В то же время у него была высокая самооценка. На самом деле, это не так уж и плохо на него подействовало, потому что он никогда не знал поражений. Затем появляется человек, способный разрушить их гордыню. И они не захотели этого признавать. Они уверяют себя, что их может победить только кто-то вроде короля демонов, просто чтобы сделать это терпимым в их сознании. Как я и думала, это было из-за меня. Я знала, что произошедшая ситуация очень отличалась от сценария игры. Я вовсе не ожидала, что все будет идти по сценарию, но если все изменить с самого начала, то это могло иметь более или менее значительное влияние. Я могла бы поднять их положение, но как насчет всех студентов, которые ста стали бояться меня? Когда слух распространяется, от него становится почти невозможно избавиться. Даже если официально отрицать историю возрождения короля демонов, будет много тех, кто все еще будет верить в это. Вам нужно запомнить, что слух о вас тоже невозможно уничтожить. Не то, чтобы я сомневался в вашей силе. И некоторые люди в королевском борце боятся, что вы являетесь опасным человеком. Ну, помимо того, что с их точки зрения я загадочный человек в 99, 99 уровнем, который внезапно взял да появился... Я не думаю, что есть много людей, которые не боятся вас. Даже я немного побаивался. Не выказывая никаких признаков страха, директор сказал это. Теперь я единственный, кто боялся его нескончаемой страшной улыбки. Ах, будьте уверены, его величество знает, что вы не король демонов. Когда он сказал это, то был так уверен, что с самого начала не было никаких сомнений, что его величество думал, что возрождение короля демонов превзочет через два года. Были ли какие-то веские доказательства того, что я не являюсь королем демонов? Знает ли королевская семья подробности о короле демонов? Без комментариев. Он ответил с более глубокой улыбкой. Вы неявно говорите «да». Директор Рональд присутствовал в детстве принца Эдвина, и он хорошо разбирался в информации, которая была доступна только мыслям его величества и руководителей страны. Может быть, когда он был молод, он снимал высокую должность. Меня также беспокоило то, что, представившись, он не использовал свое фамильное имя. Мне было интересно, кто он такой, и он, кажется, был способен заглянуть в чью-то голову. Я всего лишь директор академии. Я также буду вашим связным с его величеством. Если у вас есть какие-то вопросы к его величеству, вы можете их задать. В зависимости от вашего вопроса ответ вы можете получить быстро. Говоря, что я могла получить немедленный ответ, означало, что он был уполномочен иметь аудиенцию короля и имел собственную свободу действий. Ах, он действительно был кем-то в наиболее высокой должности, чем в конце концов. «Вы человек, а не просто оружие. Королева очень беспокоилась о вас. Это значительно облегчит мою работу». Он словно перечитывал мои мысли, но я не отвечала, и выражение моего лица не изменилось. Ох, не нравится мне этот человек, а что если он узнает о моей тайме в прошлой жизни? А теперь давайте поговорим о будущем. Сегодняшняя основная цель – это знакомство, поэтому, когда возникнет необходимость, мы сможем работать без проблем. Я хотел бы, чтобы вы пошли на полевую практику и управляли ею со стороны. Полевая практика была в основном для повышения уровня. Думая о безопасности студентов, Академия нашла решение, как можно было бы охотиться на монстров безопасности. Интересно, могла ли я помочь принцу Эдвину и его друзьям поднять свой уровень для покорения короля демонов? Хорошо, я поняла. Я буду помогать поддерживать его высочество. Нет, это не ваша работа. Вы будете принимать участие в другой группе, чем его высочество. Это было странно. И он начал задавать мне вопросы. С другой стороны, можете ли вы сотрудничать и сражаться вместе с ними? Ах, так вот, что он собирался спросить. Если есть проблема, она должна быть решена в какой-то момент. Это трудно сделать сразу же. Как бы то ни было, мы не сможем победить короля демонов вместе. Во-первых, они должны понять, что я их союзник и нахожусь на их стороне. Хорошо, но у меня были проблемы с группировкой. Совершенно очевидно, что из них будет выбрана. Группа с популярным принцем или группа с кем-то, кто, по слухам, является королем демонов. Я собираюсь разделить группу обычным способом. Я разделю ее на центральную знать и местную знать. Итак, вы будете в местной знатной группе. Это довольно общий способ разделить группу. Для этого есть веская причина. У центральных и местных дворян есть большая разница в мотивациях для повышения своих уровней. Я понимала, что было несколько центральных аристократов, которые активно пытались повысить свой уровень. После окончания академии многие из них станут приемниками семьи или государственными чиновниками. Было несколько преимуществ, независимо от того, насколько высок ва был ваш уровень. С другой стороны, местные дворяне, особенно те, у кого была небольшая территория, привыкли сами справляться с монстрами на своей территории. Сын, который не унаследовал ничего в семье, часто становился стал солдатом. Разве это ненормально объединять его высочество и такую ненормативную группу? Я собираюсь повысить их уровни до 40 за два года. Я не уверена, как вы выбирались сражаться против короля демона на 40 уровне. Даже в игре подходящий уровень был 60-70. Уровень 40. Мне бы хотелось, чтобы вы подняли их хотя бы до 60 уровня или примерно так. Командир Адольф видит 60-го уровня. Это невозможно сделать за два года. Ух, в лучшем случае поднять их уровень до 40-го, но с моей поддержкой все равно будет все в порядке. Я поняла, что именно мне следует делать. Я хотел бы попросить вас возглавить службу экстрен... экстренной поддержки вместе с учителями. Такое случается редко, но место это находится в лесу на крайней королевской столице. Лес в пригороде королевской столицы – это локация первого этапа в игре. Все монстры там выглядели слабыми, я думала, что там могла понадобиться моя помощь чем-то либо. Я хотела бы просто посмотреть на битву, ничего не делая. Вот именно, я слышу, что ваш метод поднятия уровня довольно необычен. Пожалуйста, не делайте ничего странного. О боже, что было плохого в моем методе? Может быть, было странно сражаться в одиночку, не надев защитного амулета? Но это же нормально, пользоваться флейтой призыва монстров, верно? Глава 9. Тренировка на свежем воздухе. Во время тренировок на свежем воздухе у меня было слишком много свободного времени. В то время как 20 студентов принимали участие в обучении, единственными монстрами, которые появлялись во время от времени, были три группы монстров волчьего типа. В лесу, если сидеть на месте с хорошим видом, на утес, позади них, не было никакого стресса. Это казалось излишним, побеждать монстра таким огромным количеством людей. А, мне тут нечего делать. Надо бы заняться чем-нибудь другим. Мне тоже. Это не так уж и эффективно. Кто-то ответил на мой монолог. Похоже, кто-то слушал меня. Когда я повернулась на голос, парень серыми волосами наблюдал за битвой со скучающим видом. Я была почти уверена, что его звали Патрик потом Он, как и Уильям, происходил из краски семей в отдаленных краях. К тому времени, когда он поступил в Академию, он уже достиг 90-го уровня. Среди студентов, я полагаю, у него был довольно большой опыт сражения с монстрами. Я думаю, было бы хорошо найти еще нескольких монстров. Действительно, мы можем разделиться на Авангард и Ариэльгард и работать вместе. О, это могло показаться довольно холодным, но все же кто-то говорил со мной. Я уже давно не разговаривала со своими сверстниками. Я была немного счастлива, поэтому продолжила наш разговор. Вы разделялись на главные тыльные отряды, когда повышали уровни на территории Ашбатона? Да, Авангард сдерживает монстров, пока Арьергард атакует. Это наша основная стратегия. В этой ситуации не будет ли прокачивание уровня односторонним? Количество очков опыта, которые вы получали определенным уроном, нанесенным монстром. Когда так делается, разве Авангард не прокачивается быстрее? Потом стратегия проводится наоборот. Когда Айрергат восстанавливает движение монстров, с помощью магии Авангард атакует, на стабильность снижается. Поняла, я знала, как эффективно повышать уровень индивидуально, но когда дело доходило до группы, это, вероятно, весьма отличалось. Может ли эта стратегия быть реализована всеми прослушивыми здесь? Когда я спросила, возможно ли что-то, бы студенты здесь прокачивали, используя это, его метод, он ответил удивленным тоном. Я думаю, что мы могли бы это сделать, но монстров слишком мало. Это бесполезно. Если ты говоришь, что монстров слишком мало, у меня есть кое-что для этого. Директор сказал, чтобы я, чтоб я была более нормальна и просто наблюдала. Но я могла и немного помочь. Я достала из кармана флейту призыва монстров. Это же флейта призыва монстров? Эй, прекрати дуть! По какой-то причине лицо Патрика побледнело и он попытался удержать меня, но я уже сделал глубокий вдох и выдохнула флейту. Учитель, заметивший звук флейты, хотел было выйти вперед, чтобы защитить учеников, но я остановила его. «Нет никакой необходимости! Подожди! Похоже, Патрик Кун может дать им указания. Я сказала, это указывая на Патрика. Он быстро присоединился к группе студентов и начал их инструктировать. «Разделитесь на авангард и аррергат!» Авангард будет сосредоточен на удерживании монстров. Если вы ранены, быстро отступите назад и используйте свое зелье. А Риргард с большей магической силой будет давать атакующим. Когда Риргард атакует, Авангард удерживает монстров. Если вы вдруг помахнетесь... Точные указания Патрика произвели на меня впечатление. И кажется, они вступили в битву с группой монстров. В кустах впереди что-то зашуршало. В результате они смогли пережить волну монстров без ранений. В их группе было мало потерь, когда всем руководил Патрик. Я не была знакома с групповыми сражениями, поэтому была довольно впечатлена. После окончания боя студенты выглядели измученными, а некоторые сидели, возможно, и сосходовая во все свои силы. Эй, Юмела, почему ты внезапно сделал такое? Хотя он ушел помочь сдержав... в... сдерживать группу монстров, Патрик все еще выглядел полным духом, и он подошел ко мне в яростной манере. Почему он так разозлился? Я же, он же все уже был в авангарде. Может быть, он слился потому, что не прокачался? Тебе не нужно беспокоиться, все в порядке. Так как некоторые из вас, возможно, не владеют магией, я их сдержу. Патрик с сомнением посмотрел на меня, когда я улыбнулась и заверил его, чтобы могло поднять, авангарду подняться в уровне. Тебе не нужно сильно волноваться, и все будет хорошо. Я снова громко выдохнула во флейту, и я монстров. Я собиралась выяснить, объяснить всем здесь происходящее, потому что все видели, что я сделала. Поскольку я остановила движение монстров, авангард, пожалуй, атакуйте и спешите по... совсем не обязательно. Используя темные узы, я остановила монстров одного с другим, чтобы они не прыгали на поляну. Темные узы были темной магией, где черные руки обвивались из тени цели, затем эти руки удерживали цель, обездвиживая их. Студенты сидели, когда появилась вторая волна монстров. Но вскоре они поняли, что монстры были пойманы в тени и были обездвижены. Авангард атаковали монстров одного за другим. К тому времени, как монстры были побеждены, запах крови повез в воздухе. Обычно, если все это оставалось на один день, монстры, привлеченные запахом, собирались вместе. Но на этот раз этого не произойдет. Если вам нужны какие-то материалы, пожалуйста, соберите их, а потом я избавлюсь от тел. Когда я сказала, это удивительно, но все начали собирать материалы. Самыми ценными от волчьих монстров были куки. Девушки робкали шаре волков клыков, а местные аристократы казались довольно сильными. Если бы это были центральные аристократы, они бы явно не захотели прикасаться к трупам монстров. Подождав, пока все закончат собирать материалы, я расправлялась села, пока ничего от них не оставалось, используя темное пламя. Патрик смотрел, как я заканчиваю свою работу, прежде чем, как заговориться мной. «Емела, в следующий раз дай мне знать заранее, когда ты будешь призывать монстров с помощью флейты». Он выглядел усталым, говоря это. «Спасибо за твою тяжелую работу». Руководство Патрика-сан было превосходным. «Да, без авид». «О чем ты говоришь?» «Без обид? Неужели я сделал что-то не так?» «Он выглядел еще более уставшим после того, как я спросила его, что он имел в виду». «Из кустов позади него послышался какой-то звук, и когда я обернулась, оттуда выскочил монстр. Патрик был рядом, и я не хотела, чтобы он был втянут в это, поэтому только я собиралась атаковать монстра, Патрик внезапно прыгнул вперед, и от этой неожиданности у меня в голове все спуталось». «Почему? Вдруг? Почему? Почему он кинулся впереди меня?» В любом случае, было уже слишком поздно думать о защите Патрика. Его левая рука уже была укушена чудовищем. Черная дыра! Будучи обеспокоенной, я непроизвольно применила свою магию, и все, кроме и все, кроме головы монстра, исчезло. Ух, зелье! Он откинул голову монстра правой рукой и, постановы от боли, и попросил меня приготовить ему зелье. С тобой все будет в порядке. Я могу использовать восстанавливающую магию. Лечение. В этом мире исцеление было светлой магией, но темная магия также имела и свое исцеление. В игре был персонаж, босс с подчиненными, который использовал исцеляющую магию. Даже если подчиненный монстр с темным атрибутом, они могли использовать исцеление. Юмеала никогда не пользовалась исцелением в игре, но я вполне нормально могла им пользоваться. Было утверждено, что скрытый босс мог использоваться магией восстановления – Ничего не поделать, магия восстановления была довольно полезной. Единственным недостатком являлось то, что это выглядело ужасно. Когда вы используете светлую магию для исцеления, она откутывала раненые ранения и исцеляла. Но с помощью темной магии рана сначала набухала, а потом восстанавливалась плоть. Сама рана исцелялась, но процесс этот был крайне странным. Вау! Патрик решился лечь, наблюдая за этой сценой так что застанал слишком поздно. «Я думаю, теперь все хорошо. Ты чувствуешь какую-то боль?» «Нет, все в порядке, я спасен. Услышав это, я испытал облегчение, потому что немного волновалась пыль ли какой-нибудь побочный эффект для тех, кто не был темным. «Почему то прыгнул впереди меня?» «Прости, я думал, что это было опасно». «Опасно? Это чудовище?» «Нет, это я!» «Значит ли это, что он беспокоился обо мне?» «Опасно? Для меня?» Когда я как-то странно удивилась, Патрик повысил голос. Заботься все больше о себе. Почему ты не носишь защитного амулета? Уже слишком поздно, и кое-что уже произошло. Похоже, он действительно беспокоился о моей защите. Почему-то впервые я почувствовала себя смущенной этим. Эм, спасибо. Я поблагодарила его, и он разошелся. Эй, мне еще есть что сказать. Вообще, тебе не нужно что-то вроде флейты призыва монстров. Здесь были люди, которые впервые увидели чудовищ и... О, ну, прости. Я тут же извинилась, но ругань Патрика за отсутствие у меня здравого смысла продолжалось еще некоторое время. Глава 10. Моя изменившаяся школьная жизнь и игра. О, так темные атрибуты также обладают магией восстановления. Да, это может исцелить поврежденную руку. На следующий день после тренировки на свежем воздухе меня снова вызвал директор школы Рональд. Патрик строго отчитал меня за то, что я воспользовалась лейтой, призывом монстров и извинился вчера. Вы можете восстановить руку. Что это за история? Да, его рука вчера была повреждена. Когда я сказала, это в указав на плечо выражение лица директора Рональда изменилось. Его обычно улыбающееся лицо напряглось. Я знала, что это была опасная ситуация. Если немного сдвинуть место, возможно пострадать могла не рука, а голова. Ну, вот и все. А как продвинулась группа его высочества? Я спросила о результатах обучения принца в центральной знати на открытом воздухе. Думаю, дела у принца Эдвина Уильяма из Оспальда идут достаточно хорошо. О, вы имеете в виду, что они были единственные, кто побеждал монстров? Ничего не поделаешь. Центральные дворяне не горели желанием повышать уровни. Но почему имя Алисии не упомянулось? Ее светлая магия была необходима для победы над королем демонов. Все монстры, которые появлялись, похоже, были побеждены ими. Это нехорошо, но люди вокруг валят их за это. Это хорошо, но чем же занималась Алисия Сан? Она была простолюдинкой, но могла использовать светлую магию. Вот почему она могла посещать Королевскую Академию. Не было необходимости тренировать светлую магию, но она не могла пропускать прокачивание уровней. Как и все остальные, она не победила ни единого монстра. Похоже, что ей так сказали его высочество и его друзья. Как вы думаете, она согласна с этим? Хм, Алисия-сан, кажется, не так уж и недовольна, так как и остальные верят, что под защитой его высочества. Услышав ответ директора, я вздохнула. В Академии Алисия всегда ходила с огромными целями. В таком темпе она могла и не захотеть сражаться добровольно. Неужели они все время вместе в школе? Кроме того, она сказала, что не проиграет, но что это значит? Я пытаюсь подтолкнуть Алисию Сайн стать сильнее. Будьте готовы, она может попросить о поддержке. Если придет время, я просто брошу ее в подземелье с темными атрибутами. Пусть радуется, что битва с монстрами будет в ее пользу. Со дня начала занятий на свежем воздухе моя школьная жизнь немного изменилась. Патрик стал часто разговаривать со мной. Когда нам требовалось... Когда нам требовалось на уроке разделиться на пары, у меня не было выбора, кроме как стать с ним напарником. Прости, Патрик, ты, наверное, хочешь быть со своими друзьями, верно? Не беспокойся, я у тебя в долгу. Он по рану, которую я бы могла излечить, он довольно честный парень. Не переживай об этом, все-таки у нас было еще и зелье. Тогда я объединюсь с кем-нибудь еще. Пожалуйста, позаботься о ране, которую я исцелила. Это может случиться и только благодаря тебе. Он был настолько дружелюбным, что я легко могла немного поперекаться с ним. Возможно, это был мой лучший друг с тех пор, как я родилась в этом мире. Поскольку мы находились на уроке фехтования, мы стояли лицом к друг другу, держа деревянные мечи. Движения меча Патрика выглядели непрофессиональными, но довольно красивыми и точными. Будут ли те, кто работает на эффективность, выглядеть хорошо? Возможно, это не совсем правильное слово, но именно так я описываю его тренировочную форму. По сравнению с этим, повышение уровней было бы неприглядным и грубым, несмотря на то, что я акцентрировалась на эффективности. Ага, я сдаюсь. Кажется, он выронил свой деревянный меч, когда я уклонялась от его удара, блуждая в мыслях. Спасибо, надпарник, сказал Патрик, пытаясь выровнять свое дыхание. Я не такой уж и хороший напарник, и не так уж и сильно могу помочь. Нет, это неправда. Я использую искусство фехтования Патрика Сан в качестве ориентира. С точки зрения мастерства, мне еще далеко до этого. Я просто полагалась на свою высокую скорость, реакцию и силы. Поэтому не делай такое выражение. Ты хочешь научиться владеть мечом? С чего ты хочешь сражаться? Ну теперь, когда ты упомянул об этом, с моим нынешним состоянием я все еще могла победить короля демонов. Разве не было бы смысла становиться сильнее? Но этот мир был очень широк. Он распространялся за пределы игровой карты. Интересно, был ли кто-то сильнее меня? С чем-то вроде короля демонов? Король демонов? Это правда, что он вернется через два года. Я не знаю. Это либо заблуждение принца Эдвина, либо его величество это скрыл. Это ложь, и я знала правду. Я не могу сказать ни того, ни другого. В последнее время принц был настолько ужасен, что он не мог сказать, что это была ложь, что воскрешение короля демонов – это заблуждение принца Эдвина. В школе он развлекался с Алисией. Недавно по всей школе распространилась история о том, как они во дворе наслаждались с пирожными. В таком случае разве возрождение короля демонов – это не было всего лишь комысленным замечанием принца? Некоторые так и говорили. Кроме того, слух о том, что я король демонов, вообще никак не проходил. Кажется, что он становился сильнее после тренировки на открытом воздухе. Разве Патрик Сан не считает меня королем демонов? Во-первых, разве король демонов не мужчина? И мне не нравится, что они кидаются обвинениями из-за черных волос. Я посмотрела на Патрика, чей голос стал немного строже, и начала говорить, заметив это. Когда я был маленьким, я волновался из-за того, что мой цвет волос был близок к черному. Тогда мои родственники начали говорить, что я был темным. Моя семья говорила мне, что им все равно, но я всегда ненавидела эти темные волосы. Говоря это, он коснулся своих серых волос. Если уж на то пошло, я думаю, что этот серый был ближе к белому. Я думаю, что это беловатый цвет волос. О, белый? По сравнению с юмилой, и то верно. Вот почему я восхищаюсь тобой. У тебя были черные волосы, и ты так уверена в себе. И я клянусь, теперь не презирать цвет моих волос. Патрик пристально смотрел на меня, говоря это. Я отвела глаз взгляд, когда это начало меня смущать. Я подумала, что это было все... что-то вроде исповеди. Нет, не совсем. Спасибо. Я думаю, что серые волосы Патрика очаровательны. Спасибо. Я думаю, что твои черные волосы тоже прекрасны. Когда я достигла своего предела смущения в разговоре, я вызвала его на тренировочный бой, чтобы закончить эту беседу. О, почему бы нам еще не раз не сразиться? «Хорошо, не возражаю». Когда я не смогла заставить свой разум успокоиться, я совершила ошибку по... со своей силой. В результате я отправила Патрика в полет. «Мне так жаль, пожалуйста, прости!» Я отчаянно извинялась, используя магию восстановления, и я чувствовала на себя болезненные взгляды от окружающих. Патрик открыл глаза и встал. Я была рада, что он не потерял сознание. «Я в порядке, и боль прошла. Я всегда считал, что магия восстановления очень удобна. Хотя выглядит не очень». Его лицо ожесточилось, когда он вспомнил, как его плоть распухла, и рано восстановилась. Чтобы использовать темную магию, Юмиэла поразительно. Мне просто повезло. Магические атрибуты, которые можно было использовать, в основном определялись при рождении. Отрицая свои слова, Патрик качнул головой. Нет, не так. Если бы я мог использовать темную магию, то, скорее всего, скрыл бы свои способности. Как и в случае волосами, Юмиэла не отреклась от этого. Это то, чего бы я не смог сделать. Когда я это услышала, мне в голову пришла одна вещь. Была ли Юмиэлла способна использовать темную магию с самого рождения? В игре было написано, что Юмиэла смогла использовать темную магию после того, как впала во тьму. Но правда могла быть совсем другой: в школе в игре Юмеала скрывала свою способность использовать темную магию. Если это так, что она должна быть ненавидивая героиню, которую все вокруг любили, и которая с гордостью использовала свою светлую магию. Ха, имела ведь могла использовать темную магию, разве нет? Я думала о, с... о себе в игре, когда Патрик странно посмотрел на меня. Я сказала ему не беспокоиться. Глава одиннадцатая. Правда обо мне в игре. Вскоре должна прийти зима, и первый учебный год подходил к концу. Моя школьная жизнь была такой же уединенной, как и всегда. Также Алисия не показывала никакого желания повышать свой уровень. Самым быстрым способом было погрузить ее в подземелье. С момента зачисления в школу Алисия и игровые цели меня особо не беспокоили. Возможно, директор или Его Величество уже что-то им сказали. Я видела враждебность в глазах, но для меня все было спокойно, так что я не возражала. В последнее время вещи Алисии пропадают. У тебя есть какие-нибудь идеи? обратился ко мне принц Эдвин. «Прощайте мои мирные дни». «Я не знаю». «Алисия потеряла свои вещи?» «Я должна была быть тем, кто сделал это в игре?» «Может быть, кто-то другой придирался к Алисии вместо меня?» «Я знаю, что ты сделала, что ты делаешь сама». «Ты почти наполовину прав в том, что я делаю все в одиночку». «Похоже, принц подозревал меня и был убежден, что именно я прятала вещи Алисии». «Это довольно мило, что король демонов любит прятать вещи людей». Я до сих пор не понимала, как они видели мою личность. У меня было подозрение, что я была причастна к ополз... оползню, случившемуся на отдаленной территории несколько месяцев назад, и к разрушению школьной клубы. Прежде всего, неужели ты просто винил меня во всем, что произошло не так? Конечно, я еще не, дел... не дала своего категорического ответа, я просто была шумлена окружающими меня людьми, но в сочетании с моей силой подозрения о том, что я король демонов, еще не было снято. «Я получу доказательство, что это сделала ты, а когда это случится, тебя исключат из Академии». Принц Эдвин шоу бросит на прощание небольшое резкое замечание. «Он каждый день изо всех сил трудился, чтобы выгнать меня из школы. В любом случае, это будет бесполезно, так как король и директор не поддержат его». «Может быть, принц был слишком встревожен? Признание того, что я не являюсь королем демонов и злодеем, означало бы признать свою ошибку, и он не сможет спокойно справиться с этим». Другие цели, Уильям и Освальд, продолжали свою враждебность по той же причине. А Алисия, она просто полна убеждений, как обычно. Я попытаюсь подумать о человеке, который мог бы спрятать вещи Алисии. Многие ученики в школе не любили Алисию. Некоторым она не нравилась, потому что она была всего лишь простолюдинкой, а некоторым из-за ее дружбы с принцем. Многие относились к ней с большой осторожностью, потому что они заденут ее чувства, это повлияет на настроение принца. Единственными союзниками Алисы в школе были три игровые цели. Бедная, а я думала, что мне приходилось хуже всех. Но хорошо, что Патрик был здесь, и он сам сказал, что я могла просто позвать его в рук что. Думать об этом было бесполезно, поэтому я решила действовать. Я наблюдала за классом последнее окончание занятий. Не было никаких умений, благодаря которым можно было бы просто стереть свое присутствие, поэтому были использованы обычные средства. После часового наблюдения Алисия и Целли пришли посмотреть, не пропало ли что-нибудь, а потом вышли из класса, желая съесть новые сладости. Вы действительно хотели найти доказательства? Я постепенно теряла интерес и уже подумала о том, чтобы поскорее вернуться домой, когда в класс вошла девушка. Ее часто видели в обществе дочери герцога и Леоноры. Может быть, ее родители присоединились к радикальной фракции, так как она следовала за Элеонорой. Она начала оглядываться и рыться на столе Алисии. Когда я нашла преступницу, то бесшумно приземлилась на пол и позвала ее. Что вы делаете? До сих пор я скрывалась в углу под потолком, как обычно делали ниндзя. Ах, э, ничего! Когда я услышала, что вещи Алисии сам пропали, я забеспокоилась, а я меялась сама. Она начала торопливо объясняться, но когда поняла, что заговорила именно я, выглядела, будто сейчас произойдет конец света. «Пожалуйста, не убивайте меня! Элеонора сама только сказала мне...» Мне всегда было интересно, что мне с делать. Я никогда раньше никого не убивала. Она спрятала вещи Алисии, а потом сказала мне, чего я еще не слышала. Ее дом имел самое низкое социальное положение во фракции Элеоноры, поэтому ее заставляли часто бегать по поручениям, как и в этот раз. Тем не менее, как следовало с этим разобраться? Я не могла просто подтолкнуть ее к ее, его высочеству и обвинить во всем. Элеонора легко могла бы изгнать ее, если я это сделаю. Неужели имела Сан говорит, что я приказала ей спрятать вещи Алисии? Я решила поговорить непосредственно с Элеонорой. Виновница провела меня в салон, где она сейчас и находилась. Все совсем не так. Я просто хотела сказать вам, что фракция Элеоноры сама поступает неправильно. Она говорит, что сделала это по собственной воле. «Верно, она сделала ничего, нечто непростительное. Я знаю, если принц Эдвин узнает об этом, он рассердится, она подруга Элеоноры сама, так что он может возненавидеть Элеонору саму». Услышав, что принц мог возненавидеть ее, Элеонора, притворявшаяся невежественной, изменила выражение лица. «Даже когда она делала это по собственной инициативе, почему я...» «Потому что его высочество может признать ее как часть фракции Элеоноры Самы». Не волнуйтесь, я никому не скажу. Может быть, лучше перестать называть ее та, ее... А то люди начнут подозревать. Таким образом, нет никаких сомнений, что Леонора сама и его высочество поженятся. А что будет с этой похитительницей? Вы говорите об Алисе и Сан? Просто ведь не могут жениться на королевской семье, верно? Это была ложь. Его величество женит принца на святой. Таким образом, можно было доказать законность королевской семьи и сохранить популярность среди простолюдинов. Это было все равно, что убить двух зайцев одним выстрелом. Да, и мы не можем допустить, чтобы имя Элеоноры Самы было связано с чем-то незначительным, вроде мелкого хулиганства. Я советую вам сказать вашей фракции, чтобы никто ничего не делал с Алисией Сан. Давайте убедимся, что издевательства над Алисией больше не повторятся. Конечно, но зачем вы мне об этом говорите? Я не беспокоюсь о Алисии, но просто но если она будет продолжать подвергаться издевательством, его высочество будет продолжать защищать ее, и их отношения только укрепятся. Ах, его высочество думает обо мне не очень хорошо, так что если вы можете, пожалуйста, держать нашу сегодняшнюю встречу в секрете. Я прекратила издевательство Алиси, защитила преступника, не позволивая Элеоноре быть связанной со мной. Благодаря Элеоноре я легко, сделала, легко смогла достичь всех своих целей. Я покинула салон в хорошем настроении. Это необычно для Юмиэлы. Такой была реакция Патрика, когда он услышал всю историю. Он продолжил объяснять, почему он думал, что это было необычно для меня. Я почувствовала, что если бы это была обычная Юмиэла, она передала бы виновника его велосипедству. Ты можешь прекратить издевательство, но Элеонора не захотела бы связываться с тобой, так как ты не нравишься его высочеству, верно? Это правда. Почему я пошла таким окольным путем? Потому что виновником могла быть и я. Первоначально это была моя роль. Прятать вещи Алисии. Что ты имеешь в виду? Если бы я скрыла свои способности к черной магии, не подняла свой уровень, Имела из игры, она вероятно Если бы мои родители сказали мне, что я никуда не подружусь с кем-либо из дворян, я бы была в отчаянии и присоединилась бы к фракции Элеоноры. И мое положение было бы самым низким. Никто бы этого не захотел. Хулиганом могла стать я, а если это раскрылось, Элеонора бы от меня избавилась. Были ли друзья у имела из игры? Никто не стоял бы на моей стороне. Меня бы ненавидели родители и также Леонора. И больше всего меня ненавидела бы Алисия, которая любила использовать светлую магию и была любимой его высочеством. Она со своей светлой магией, а я со своей темной магией. Она была любима, а я нет. Имела из игры это был незначительный злодей, который стал скрытым боссом по скриптам. Разве она не была жертвой этого мира? А потом я начала бы поднимать свой уровень для мести. Но тьма слаба против света, так что Алисия могла убить меня. Различие между настоящей мной игрой заключалось в том, что подняла ли я свой уровень или нет. Единственная разница заключалась в том, были ли у меня силы, на которые я могла положиться или нет. Я захотела помочь виновнице из-за фактора «если бы». Что случилось, Патрик? Это ведь всего лишь предложение. Я рассмеялась над мрачным выражением лица Патрика, который думал тоже, что это мое воображение. Разве это не со... Не то же самое. Патрик сказал с горьким выражением. Гипотетические ситуации и настоящая, разве это не одно и то же? Единственная разница заключалась в том, насколько высок или низок твой уровень. Разница большая. Действительно, самая большая из них это то, что мне была память о моей прошлой жизни. Вот и все. Также мой умственный возраст был очень высок. Прямо сейчас у имела есть кто-то на ее стороне, верно? Ты ненавидишь Алисию? Ты ненавидишь этот мир? Если да, то я. А я не испытывала ни ненависти, ни неприязни. Если мне это не нравилось, я могла просто сбежать в далекую страну и жить там скрываясь. Но ну, теперь у меня было кое-что, что мне нравилось. И не только это. Если у тебя есть знакомый, с которым ты иногда общаешься, этого достаточно. Даже если мне не понравится то, что произойдет дальше, я думаю, что я смогла бы остаться в стране, где живет Патрик. Я сказала это, глядя на Патрика, и он замолчал. Я боюсь, что могла сказать что-то плохое. Понятно. Он сказал это с теплотой в голосе. Ты знаешь, и я просто вздохнула. Как и следовало ожидать, если вы часто разговариваете, то можете стать ближе. Если было так трудно завести знакомство, то насколько труднее будет завести друга. А о любимом человеке я вообще думать и не смела.